Все отлично, и очень рада. У нас с вами сегодня 6 мая. Год у нас с вами сегодня 2020, и у нас с вами очередное наше занятие. Мы находимся на территории корневых раскладов. И, а, прежде чем 5 мая, спешу жить. Спешу жить, у меня уже 6. -ое. 5 мая, хорошо. Сегодня 5 мая. Спасибо за подсказку вот и, соответственно, есть мне что вам сказать, дорогие мои друзья. Смотрите, какая тема. А в некотором роде, да, мы с вами повторяем сейчас то, что вы проходили на базовом курсе. На базовом курсе вы проходили расклад, в чем выше смысл того, что жизненные пути пересеклись. И мы его вновь заим повторяем. Но мы с вами повторяем не просто, да, в чем выше смысл того, что жизненные пути пересеклись. Вам на базовом курсе показывали вообще на этом раскладе, что, ну, корневые расклады могут быть такими. Мы с вами глубоко уйдем в тему корневых, потому что, конечно, анализировать ситуации клиентские на уровне вот этого императорского пути это то, что кармическому тарологу, ну, основной инструмент. Я корневых делаю в своей жизни очень много. Не потому, что мне А, прям вот жизненно необходимо каждого рассмотреть с точки зрения большой судьбы? Да нет же. Я иду по запросу, но у меня так поток выстроен, что ко мне люди часто идут, а, на пороге каких-то важных, серьезных решений. И они а, хотят получить информацию, да, потому что а на кону много стоит. Цена ошибки велика, да? поэтому, конечно, такие вещи они просматриваются корнями мы раскладываем их сами широко и поглубже берем. Но скажите, если бы у нас просто даже тема, в чем выше смысл того, что жизненные пути пересеклись, повторяла банально базовый курс, она имела бы смысл, да, у нас как бы цен, ну, время наших занятий достаточно ценное для того, чтобы просто повторяться то, что вы по умолчанию вроде бы как должны были уже знать. Но получается, что всегда, да, когда мы даже какие-то темы повторяем, все равно вскрываются какие-то недопонимания, да, какие-то какие-то лакуны, да, которые не были естественным, ну, недопоняты. Во-первых, да, и не потому, что ваши преподаватели вам мало рассказывали, а потому что, ну, ты можешь на одном уровне взять, преподаватель мог очень много рассказать, но возможность, да, твоего восприятия была несколько меньше. И всё-таки, кармическое Таро и базовый курс, даже эзотерические расклады, его блок, всё-таки отличаются по уровню вашей подготовки в первую очередь. И на базовом, да, здесь другая глубина. Спасибо, Залина. И на базовом курсе а, вас учили, а, делать простые, понятные вещи. Простые, понятные вещи. Вам давали строгие формулы. Вот у меня сейчас, да, две группы. Одна у меня выпускается из эзотерических раскладов, у них одно занятие осталось, а другая у меня только на варенье супов зашла. И желание креативить выше крыши. Задают вопрос, как хотят, попадают пальцем в небо, да? А потом не понимаю, что, а что у меня расклад вышел не о том. Вот, и поэтому преподаватели, я тоже своим ученикам говорю, никакой самодеятельности. Как я вам дала формулировку, так ее повторяйте. И все равно их куда-нибудь тянет. Почему? Потому что для того, чтобы на шестерке Скипетров уже уметь, эм, создавать какие-то уникальные решения, надо на четверке скипетров набрать шаблоны. И вот на базовом курсе даются шаблоны. Да? Делай так, и точно ты не ошибешься. Ну, это можно, знаете, как представить. А, допустим, вы косорукая домохозяйка. Ну, представьте себе, даже если у вас в порядке с руками, ну, чтобы косарукая. И решили что вы научить готовить, научиться готовить. И пошли на какие-то местечковые кулинарные курсы. Да, и вам, конечно, там будут объяснять базовые вещи. Он говорит так разотри яйца с сахаром. Да, лучше мешай. Вот так руку ставить, да? Вот вот так надо перемешивать. И, будут ставить руку, они будут говорить, э там, а теперь вот, да, добавь муку. Вот мешаешь, чтобы не было комочков. да, и будут вас учить, как надо мешать, какие-то секреты, как надо правильно сделать, чтобы там этих комочков не было. и вы освоите, вы освоите там базовый бисквит, например. Вот, вы освоите какие-то, вы освоите еще какие-то практичные вещи, которые у вас будут получаться благодаря тому, что у вас есть техника. Но если вы вдохновленные своими кулинарными успехами, после этого поедете, допустим, во Францию, учиться в какой нибудь кулинарной кулинарную в высокой кухне, Вас там никто не будет учить размешивать э тесто без комочков, потому что они предполагают, что раз уж туда доехали, вы уж тесто без комочков замесить так как-то умеете уже. То есть вам уже руку ставить в этом вопросе не надо, и вас будут учить готовить какие-то интересные шедевры, показывать вам техники, которые вы можете потом, как сочетая использовать, да, делать какие-то свои, делать какие-то свои шедевры, шедевральные вещи. Существуют какие-то вот базовые блюда там, не знаю, вот а в столовой комплексный обед первое, второе, первое, второе, и компот. И вот венок раскладов, который давался на базовом курсе это комплексный обед. А мм В ресторане в высокой кухни, там уже люди не идут, чтобы комплексный обед съедать. Им, э, они хотят получить что-то эксклюзивное. А уж если шеф-повар делает что-то эксклюзивное, э, специально для клиента, да, там знак уважения, там исходя из его каких-то предпочтений, вкусовых, исходя из его диеты, то это высший пилотаж. Вот здесь мы учимся на, э, уже на шеф-поваров, которые, э, которые могут творить и креатить. Но это я вас здесь не призываю, да, оторваться от всех канонов, попрать ногами все шаблоны и сказать: "Я теперь все это буду презирать, я буду сам изобретать велосипед". Да, изобретать велосипед не надо. Но если на базовом курсе от вас требовали, чтобы вы четко произнесли вопрос и чтобы вы каждую карту в раскладе прочитали и смогли их внятно сочетать, то, а уже зрелого таролога, даже я не говорю кармического или нет, отличает то, что он всегда понимает, что он делает. Вот, когда вы учитесь на местечковых кулинарных курсах, вы смотрите рецепт. Значит так, надо взять там, не знаю, ваниль, там, да, нужно взять там соль, нужно взять яйцо и так далее. вы это делаете потому, что это есть в рецепте. Если вы шеф-повар, то вы понимаете, какой ингредиент, да, добавит в э, ваше блюдо что, и вы сочетаете ингредиенты, потому что вы хотите получить вот такой-то вкус. Э, вот. И э, именно по и именно именно поэтому вы делаете. Вы знаете, что если вы смешаете там с бананом, то будет вот это. А если вы добавите туда там, ну, что-нибудь еще, да, то тут вы этот вкус там, облагородите. И у вас, э, у вас, есть понимание, у вас есть видение, да, почему вы это делаете. Точно так же, когда уже зрелый таролог работает с клиентом, он уже исходит от того, э, что сейчас в данном случае нужно. И я вас настраиваю на другое. Я вас не настраиваю на то, чтобы вы тупо выполняли все предписания базового курса. Я вас настраиваю на то, чтобы вы выполняли предписания базового курса с умом. И поэтому и поэтому вы вольны отходить от стандартных схем, потому что вы исходите из конкретной ситуации клиента. Вы слушаете клиента. Мы не начинаем сразу гадать, потому что это это только начинашки так делают, да? послушали. На эту тему вопрос Сейчас мы этот расклад зафигачим. А вы слушаете клиента, что что что у клиента звучит, да, что он хочет знать. Какая тема у него больная, что он хочет знать. И чаще всего, а, на эту тему, эту тему можно рассечь с разных сторон. То есть можно, ну, начиная с того, что можно на корневом посмотреть уровни, можно на бытовом посмотреть уровни. Можно посмотреть, а там сделать расклад на одну карту, можно вообще там, не знаю, тайну по сделать или Анг, например, да. Это иногда оправдано, еще с какой-то стороны можно зайти. То есть у вас уже э, в арсенале столько инструментов, и когда вы их применяете, и применяете их в сочетании, вы же не один расклад за консультацию делаете. Вы каждый инструмент применяете, потому что вы знаете, зачем вы это делаете. Прежде чем э, начать делать расклад, вы должны сформулировать вопрос. А прежде чем сформулировать вопрос, вы задаёте себе вопрос: "Что я хочу знать. Я, когда задаю вопрос, так, я какую информацию получу? И именно поэтому, это, вот вот это делает вас действительно толковым тарологом, который не методически, да, а дознаётся до всего вообще, что что в принципе можно по вопросу клиента спросить. Потому что, да, если вопрос на теме отношений, у нас раскладов на отношения, о сколько, да, делать не переделать. И столько всей эту информацию узнать. Но на консультации это нужно немного. В консультации это нужно а, то, что, да, соответственно, на, на те вопросы, которые болят внутри. Вот это же нужно сделать. Под для того, чтобы это получить, надо включить мозги. Сначала, да? А правое полушарие у нас помогает нам воспринимать расклад, левое полушарие помогает вести консультационный процесс, потому что всё-таки консультация с клиентом, э, это э это консультация, как ни крути. Мы люди помогающие профессии, вы дума, все расклады себе на эту тему делали. И здесь надо понимать. Вот а точно так же, как, а, смотрите, да, бывают врачи, которые сидят тупо шпарят по протоколу, а бывают врачи-целители. И если вы приходите к врачу, который тупо шпарит по протоколу, то вы можете у него вылечиться только если вы попали в, стан, ну, в стандарт. А если у вас что-то нестандартное, никак он вам не поможет. То есть по протоколу он понимает: "Так, такие симптомы, значит, надо отправить на такие обследования, надо надо выписать такие лекарства". А человек, который целитель, он послушает вас и поймет, да, что эти симптомы они могут вызываться разными заболеваниями. И прежде чем вас направлять на диагностику, неважно, кровь там вы сдаёте или на томографию компьютерную вы пошли, Он подумал головой, что он на выходе получит и что он потом со всеми этими данными, которые он получил, он будет делать. И поэтому, э, мы, э, тем более хорошие тарологи, чем э мы ничем мы больше всего спросили. А потом клиенту это пытаемся затолкать. Да, кучу всего спросили, а потом из этой информации, которая, кстати, часто оказывается противоречивой, если вы обращали на это внимание, то есть вы с одного до спроса получили одну информацию, с другого до спроса, которая вообще туда не бьётся. И вот теперь, и вот теперь как из этого всего слепить котлету, а потом эту котлету так скормить клиенту, чтобы он не подавился. И, а, э, если вы подходите с умом, то вы от этой ситуации избавлены, потому что вы подумали, что вам надо спросить. Вы подумали, да, вот, э, болит у него вот это, задать вопрос надо именно об этом, вот так сформулировать вопрос, да? Вот такой расклад сделать. Там восьмерку ему сделать, да, или перспективу ему посмотреть, или там по схеме расклад сделать. Решение в конце концов Банальный расклад изучали еще на варенье из супов. А, какой полезный в жизни, да? Я его довольно часто применяю, кстати. Ну, вот. И, и исходя исходя из этого, что вы получили то же самое с датом. Вот сейчас подниму вас немножко на уровне кармического Таро, да? А, вот кармические расклады, они, если вы обращали внимание, работают на чуть более высоком потоке, чем расклады бытовые, замечали? И, вот детализация, которую дает дат, она с этого потока, ну, она его, что называется, как бы сказать, ну, мешает. Мешает этому потоку. Поэтому, честно говоря, на этом высоком потоке расклады, а, они считаются в лёд. Чем меньше вы делаете дат, тем лучше. Но бывают ситуации, когда без Dat действительно не обойтись. Например, вот рыцарь, да, вот там же отклад, в чем больше смысл того, что жизненные пути пересеклись, рыцарь вышел. И э, с этим рыцарем, э, рыцари допрашиваются там, да, да почти всегда. Бывают ситуации, когда с рыцарем и так все понятно, в каком он значении лежит, и доспрашивать его нет никакой необходимости. Это касается и корневых и бытовых раскладов. Но таких ситуаций не очень много. То есть обычно мы всё-таки рыцаря допрашиваем. Нам в конце концов банально надо знать это продолжение пожара это частный аспект. А если уж там может потенциально быть замешан взрослый человек или ребенок, так у нас сразу появляется еще больше параметров, да, которые нам надо исследовать. Такие вещи. Бывает, что действительно там карты какие-то могут быть, допустим, в сочетании прочитаны разными разными вариантами. Ну, есть есть ситуации, когда нам да, надо применять даже при а э раскладе э, кармическом, да? И мы, конечно, это делаем, делаем с вами это на занятиях, все это мы с вами, да, от уточняем. Но что точно не помогает это доспросить вот такой массив данных. А потом с этого массива данных что-то слепить. Потому что, э, вот та информация, которую вы снимаете клиенту, как она поможет, да? То есть, допустим, отношения, жопа, жоупа, да, клиенту, э, там пара пара расходится. Ваша безутешная клиентка пытается там, да, э, осознать, не потеряла ли я случайно любовь всей своей жизни. Вы видите, что отношения проблемные, что хорошо, что они расходятся. На хрена спрашивать, не истинные ли они друг другу партнёры? Вот вы мне объясните. Ну, она на самом деле вы истинные партнёры. Она сразу уши делает, да? А, а кто такие истинные партнёры? Вы драгоценное время консультации тратите, разъясняя, что это такое. Она, конечно же, находит этому соответствие. И вот теперь, и, и, и вот куда я теперь? Вот вот в эту информацию дали зачем? Чтобы она повесилась, пошла после этого, да? Чтобы она возвращать его начала каким-то образом. Хотя понятно, что возвращать неблагоприятно. и вот вот крышу людям зачем на набекрень сворачивать? Да? То есть мы, одна, мы должны приносить добро и множественную пользу. Есть ситуации, когда действительно, это полезно доспросить, да? И то, что, преподаватели вам рассказывали, что вы знаете, внизу под под раскладом можно вот об этом, об этом доспросить. Можно. То есть, если вдруг возникает ситуация, В которой эта информация вам нужна, а в раскладе о ней ничего не было, никаких маркеров не прошло, тогда вы имеете право до да спросить об этом надо А не то, что вы обязаны это все выспрашивать, а потом заталкивать клиенту, если в горло не лезет, то с другой стороны тоже есть вход, да? Вот а -а -а это клиенту это клиенту не помогает. Такое дело. Поэтому, к чему мы эти рады? К тому, что на базовом курсе прекрасным образом преподаватели вас готовили ко всему, да? Вы разучивали базовые, базовые действия, базовые движения. Они вас натренировывали что можно так, можно так, можно так, можно так. Но теперь уже, в то время у нас начинается на да, на таком же высоком профессиональном уровне находитесь, когда, в общем-то, полезно подходить с умом и смотреть, а что в этой ситуации мне правда надо. А как мне правда надо сформулировать вопрос, а как мне правда, а что мне нужно еще до да спросить, какой информации мне еще не хватает для того, чтобы моя картина стала полной. И как эту информацию с помощью карт снять? А если картина и так уже и исначивающая. Ну разве что клиент очень сильно настаивает, бывают продвинутые клиенты, да, и они они прям просят, они за этим пришли. А я вот а я вот смотрела в интернете, да, видео, там рассказывали про истинных партнеров. А мы случайно нет? Да посмотрю, конечно, раз так тебе жизненно наважно. вот. А можно почему нет? Вот такие дела. Иван пишет: "Твои формочки и алгоритмы меня не раз спасали от косяков в консультациях". Конечно, потому что это базовые шаблоны. Их не я придумала. Я их вам передаю по педагогической цепочке, так скажем, да. Спасибо, Люба, я прямо думала на, э, об этом эту неделю про базовый Таро и про то, что люди озвучивают не совсем то, что болит, Прям круто. Спасибо. Ну, да, все таки смотри, Маш, э, мы не психологи. Ну, даже если мы психологи, то когда у нас консультация Таро, то мы можем какие-то, да, свои психологические знания применять, но это не псих, это не консультация психотерапевта. И э, Если ты слышишь, что клиент озвучивает не то, что болит, то, в общем-то, что ты можешь сделать? Э, предположив, что у него болит, можешь туда спросить, если это уместно. А вы хотите об этом посмотреть. вот, либо ты делаешь расклад так, как он озвучивает, я тебя уверяю, там все подробности, которые он тут сидел, пытался вскрыть, они вылезут. Он тебе не говорил, но карты тебе прекрасно все расскажут. И ты скажешь: "Это так?" Он скажет: "Да". И вот у тебя материал для работы. То есть мы вполне можем отталкиваться от того, что нам клиент сообщает. Он может заблуждаться, он может врать тебе, он может врать себе. Но карты-то нет. У меня такое было многократно. Когда человек, допустим, вот он мужик спрашивает меня, нужно ли ему там переезжать, ну, трудовая миграция переезжать на работу в другой город. Тут там платят вроде как больше, а тут вроде как работа интереснее. А посреди расклада баба, с которой у него не пойми что. Вот насколько ему баба от бабы это уезжать. То есть там там ещё есть какие-то шансы у него с ней что-то. Тогда он останется и будет ради этих шансов пытаться. А если, а если там уже ничего, тогда он и поедет, ну и что? Но об этом спросить, он почему-то не стал по своим каким-то причинам. Или там вот какие перспективы с новым там парнем? От учета он как-то вот он так меня любит, так меня любит, всем так обо мне рассказывает. Но он любит свою бывшую до сих пор. Расклад это вскрывает. Клиентка об этом знает. Он ей про бывшую все уши прожужжал. Но мне она об этом не говорит, а расклад все расскажет. Поэтому, э, не бойтесь, да, вам вы не должны быть телепатами, вы не должны проникать в самое сокровенное, да, у этих клиентов или то, что клиент пытается скрыть, да, грубыми лапами вытащить наружу и сказать: "Ты это пытаешься скрыть, вот же это". Не надо, все мягонько. Вы начнете в расклад читать, и эта тема сама всплывёт, клиент сам о ней начнёт говорить, и, поскольку она болезненная. Вот такие дела. Простите. э <смех> Дикси. И мы переходим к нашим корневым раскладам. Да, после такого вступления. вы дома делали расклад, насколько по большому счету вам и не только вам, благоприятно и перспективно быть людьми помогающей профессии? И также еще тренировались разными профессиональными занятиями, да, обучаться, продолжать, ну там либо становиться. А, три варианта, да, вы использовали. И у вас на эту тему вопросы. Повторю, а, а, мы же другие вопросы разобрали, да, помогающую профессию. Есть ли какие-то вопросы по вот этой по вот этой теме? продолжает расклад с какого момента временного. Ага. Смотри, когда мы делаем корневой на тему работы, насколько благоприятно и перспективно по большому счету, да, то, э, у нас всегда с того временного момента самого ближайшего будущего. Вот э, ты делаешь расклад, насколько мне по большому счету благоприятно и перспективно продолжать, э, там заниматься своей профессией. И первая карта дает тебе самое ближайшее будущее, ну, считай, с сегодняшнего дня. Ну или хочешь завтрашнего. То есть там в отличие от э, в чем выше смысл того, что жизненные пути пересеклись, там нет никакой ретроспективы. То есть это чисто перспективный расклад. Так подумала по картам. О'кей. Еще какие-то вопросы есть у вас? Вот скажи, пожалуйста, если в нуле лежит попе, а следующая пара десятка мечей и рыцарский петров. Как прочитать? А рыцарский петров в каком значении? Про рыцари говорили, да, сегодня. Борицызкий Петровнет знать, нет значения худшей стороны сторону Так, расклад тебе или, э, кому? Клиент мужчина или женщина? Не тебе, но женщине. То есть рыцарь Серый это мужская модель поведения. Рыцарь прямой. Правильно? Да. Где ж тут худшие черты натура? То есть, а э, смотрите, худшие у нас для э, худших черт натуры есть две два аркана. Кто мне их назовет? Причем они по-разному худшие черты натуры. Пятёрка мечей, абсолютно правильно. И еще один. Нет, пятерка пентаклей перевёрнутая, как рыцарь перевернутый? Ребята, вы прикалываетесь? Я попала в матрицу. Домашняя масть перевернутая. Спасибо, Евгения. Большое тебе спасибо. Перевернутый домашний король, домашняя дама. Спасибо. Я думала все, потому что только мои пишут. Я решила, что что-то произошло в системе Таро, а меня об этом не оповестили вот. А, значит, э, пятёрка мечей, да, когда мы, когда мы не можем справиться с ситуацией на самом деле, да? И нам бы по-хорошему нужно посидеть в четвёрке, то есть поставить на эту ситуацию низкий приоритет, отдохнуть на эту тему и приключить своё внимание на что-нибудь другое. А, вот. А, хмм, Ну если мы так не делаем, да, то получается, что мы э, пытаясь пытаемся этой ситуации справиться, не, не можем справиться на конструктивных субличностях из нас э, в помощь якобы, да, вот всё дерьмище, которое на дне души у нас есть, ну не всё, ну какое-то такое основное, да, какая-то у нас есть. У каждого своя худшая, худшая, черта натуры. Она, соответственно, у нас туда идёт и мы минусуем карма, а а ситуацию всё равно не решаем, да, Нам нужно от, откатиться в четвёрку. Вот худшие черты натуры. И перевернутая домашняя дама или домашний король, да, это когда мы это когда мы можем справиться с ситуацией, но почему-то, да, выбираем заковать свою душу в броню цинизма и из разряда буду сукой. Пойду или буду там буду там мудаком, да, «пойду на принцип» и я тут сейчас. Это получается тоже худшие черты натуры, но несколько другое проявление. Рыцарь не имеет такого значения. Рыцарь может обозначать мужчину, который ведет себя как баба. Почему вы думаете, что мужик, который ведет себя как баба, что поведение как баба это его худшая черта? Может быть, нет, может у него гораздо хуже есть. То есть это абсолютно конкретная, это абсолютно конкретная тема, да? Или рыцарь это женщина, которая ведет себя по-мужски. Вот, а, про таких женщин говорят, конь с яйцами, да, или они сами о себе. Я такая баба с яйцами. То есть, а, рыцарь это женщина, которая а, отрицает себя, отрицает себе женщину и в общем-то двигается давним гендерным способом. Я не поверить и видела рыцаря, а, у женщины в раскладе на мужеско-женскую тему А, просто на том основании, что она ведет активную активную политику. Активную политику, причем не по-женски. Женщина тоже может активность проявлять. Мы в XXI веке живем в конце концов. Но она сама, да, э, к мужикам нахрапом. То есть так, как обычно мужчины себя ведут. То есть она же как, да? женщина привлекает, а мужчина, а мужчина проявляет активность, делает шаги. Это красиво, когда мужчина делает шаги вот. Женщина женщина таким образом себя проявляет. То есть, а если мы берем, в принципе, поведение, да, когда женщина себя вообще, ну, как женщина не ну, так скажем, отрицает Валерию Новодворскую видели? То Та женщина, которая отрицает себя как женщина. Или женщин, которые вот они, в принципе, да, забыли про принадлежность своему полу и ведут и и ведут себя соответствующим образом, да? А доминируя доминирует там над мужиками и так далее. То есть вот такая такая история. И это ничего не общего не имеет к сексуальным играм, женской доминации, где то может быть там, да, несколько по-другому. вот это прямой Перевернутый – Это когда, да, в мужском поведении худшие проявления, о, блядь, худшие проявления. Худшие проявления в мужском поведении Вот когда, вот когда супермаскулинный мужик переходит все границы. То есть вы мне можете сказать, худшее проявление в мужском поведения это тряпка, но это к перевернутому рыцарю не имеет отношения. То есть это, а, супер маскулинный мужик переходит все границы. То есть он идет в агрессию, он нападает, он идет в драку, да? Он там, а, понимаете, да? А вас, Юля, вас Юля Андрей Кар учил, что а рыцарь перевёрнутый это вообще худшие проявления натуры, не связанные не со своим полом. То есть прямой рыцарь это женщина, которая ведет себя не в своем поле, а соответственно, перевёрнутый это просто худшие проявление натуры из ее мужизоподобностью это никак не связано, да? Так, Юля затупила, Татьяна, ты там как себя чувствуешь? По гендеру, конечно. А то, а то я после урока Андрею позвоню. И и, и и спрошу, когда у нас новые значения появились. Угу. Так. все поняли? Угу. То есть возвращаемся к нашему с этим разобрались. Все все поняли? Кто-то у нас вопрос задавал, то уже забыла. А Татьяна задавала вопрос. То есть рыцарь Петров Он даже он даже прямой. Да я бы тебя не сдала, Юль, ты что? Меня бы спросила, когда у нас появились новые значения. Вот. У тебя рыцарь прямой. И он ни в коем образом, даже не перевернутый. То есть тут ни о каких худших проявлениях натуры, в принципе не шла просто вопрос у тебя. У кого учился Андрей? Я знаю, у кого учился Андрей, можно его об этом не спрашивать, я в курсе. Вот. Ты спрашивала, даже не про мужские женские отношения, ты спрашивала про профессию. И, когда мы гадаем женщине на профессиональное поприще, И она выходит рыцарем. Это говорит о том, что в всех обстоятельствах, в которых она оказывается, она выбирает мужскую модель поведения. Но ей так выбирается, да? А её психика считает, что так самое правильное. Понимаете, о чем я говорю? То есть это говорит скорее, она может быть в других обстоятельствах вовсе не маскулинная. В других коммуникациях Но на профессиональном поприще складываются обстоятельства так, что она, э, просто естественно занимает, э, ну, берет на себя мужскую роль и начинает из этой мужской роли херачить. Такое дело. И, э, если возвращаться к твоему вопросу, А Попесса, следующая пара 10 мечей и рыцарский Петров. Попесса, а говорит, что сразу, да, Тебе тебе тебе откроется какая-то истина. Ну, ей в смысле. причем откроется, как только она на эту территорию зайдет. И если бы она эту информацию знала раньше, она бы по-другому построила свой профессиональный путь по крайней мере, по-другому его планировала. потому что а, это открытие истины э, потребует от нее определенной корректировки. Ей придется. узнает какую-то новость. А десятка мечей и рыцарь скипетров вообще из нее не вытекают, потому что они говорят следующий этап. То есть если бы мы смотрели какой-то бытовой расклад на короткое время, то в принципе, оно бы одно за другим легко следовало. Но здесь-то на попеси она какое-то время будет находиться. Это же продолжительный момент. Мы же на корневом раскладе находимся. А далее. Десятка мечей это крушение какого-то плана. Десятка мечей не говорит о том, что разрушится ее план работать в этой профессии. Просто когда она себе, ну, представляет, а тем более, она уже там войдет, начнет, у нее сформируется некое видение, как ей надо дальше. А дальше мне надо туда. А дальше мне надо достигнуть этого. А дальше мне нужно получить вот это. А дальше мне нужно вот это реализовать, да? И а, в этот план будет вложено очень много времени, э, времени и сил. И, соответственно, этот три царский петер говорит о том, что она будет жестить, э, ну, идти по-мужски. Потому что почему-то выберет, что так проще. Мужскими стратегиями мужскими тактиками. Вот настолько. А десятка мечей говорит о том, что обломается вот то, куда она шла, но обломается. То есть смотрите на, э, первом уровне прочтения корневого расклада. Это прочтение отличается только тем, что у нас масштаб посильнее. Вот и все. Но десятка мечей не перекрывает здесь никоим образом вообще доступ к этой профессии. Просто, э, ну не знаю, там, да, человек, допустим, начал реализовываться в профессии и думает: "А вот мне нужно, хмм, там обязательно, допустим, кандидатскую защитить, вот у меня будет степени, тогда мне будет лучше. И начинает в эту кандидатскую вкладываться, а не судьба я кандидатскую защитить. И э, тема с кандидатской накрывается. Означает ли это, что человеку идёт из профессии нет? Будет также в профессии только без кандидатской. Или, например, э, мне надо работать обязательно вот э, в этой компании. То есть я буду э, я буду стараться, да, всеми силами стремиться к тому, чтобы эту работу в компании заполучить не человек много вкладывается, а не судьба работать в этой компании. То есть столько времени человек туда потратил, но это не означает, что он не может продолжать работать в этой профессии. То есть, а всё-таки десятка мечей это не конец света. Понятно вам это? У тебя с этим был связан вопрос Татьяна. То есть даже если этот вопрос был про Таро, например, и вроде бы как сама по в нуле благословляет. Откуда взялась десятка мечей? А десятка мечей, допустим, да, и очень хотелось устроиться консультантом в школу Врата Изиды. И очень много туда шла, да, а десятка мечей, а хрен ты туда устроишься. Но это не значит, что не может, что человек не может быть тарологом. То есть она, а эм... Я уже поняла, что придется от чего-то отказаться. Так а в чем тогда вопрос был? Я на него ответила или нет? Угу. О'кей. Еще вопросы? Вам ли вам все предельно ясно? Если на первом этапе человек из профессии идёт, как понять, про что остальные карты уйдет ли? Если нет карты маркера и ухода, и может ли уйти? Конечно, может. Свободный человек Востока и Северо-Запада. Ты совершенно не обязана сидеть там, где тебе не хочется сидеть. То есть смотри, что получается. Допустим, человек рассматривает для себя три темы профессиональной реализации. Есть одна профессия, по которой он собирается работать. Ну, всё, что он уже работает, это, в принципе, он не против продолжать, но что-то ему и нравится, да, потому что есть еще две темы профессиональные, которые его тоже сильно привлекают, и он бы хотел тоже туда попробовать. Ты можешь делать три корневых последовательно. И выберет то он только одно из направлений. То есть, он по этому поводу посмотрит, да, какие что для него, что для него более привлекательно. Точно так же мы можем срулить с любого этапа. И точно так же, в чем высший смысл того, что жизненные пути пересеклись. Тебе не обязательно досиживать до конца. <coughs> То есть, допустим, начинаются отношения, там, не знаю, императрица, двойка кубков, туз пентаклей, а потом пятерка мечей, двойка ски, пятёрка, четвёрка кубков. Да нахер надо? Съели императрицу с тузом пентаклей пошли. Дальше до свидания. пусть этим кто-нибудь другой занимается, вполне, э, вполне в своем праве. Не обязаны. Другое дело, что если эти задачи у тебя все равно есть на жизненном пути, тебе туда и в другом месте встретишь. Только и всего. А, вот. А, поэтому понять уйдет ли, то есть вот тоже да, а, такой момент. А, клиенты иногда плохо понимают, что они сами творцы своей судьбы. Даже если они совсем неосознаны. В тройке мечей сидят, все равно творцы. И за счет этой тройки мечей, ну, творят тот капец, в котором они живут. Им ж, мне кажется, что должно с ними что-то произойти, что-то случится. Вот они приходят на консультацию и говорят: «А, "А скажите, пожалуйста, я в этом году поеду в отпуск?" Нет. Вот если они приходят сейчас и спрашивают, поеду ли я в отпуск в этом году, этот вопрос уместен. Потому что поедем ли мы в отпуск в этом году, этот вопрос интересует очень многих. И ну, этот вопрос связан с чем? Границы откроют? или нет. Или когда меня спрашивают: "А я поеду в отпуск в этом году?" Я говорю: "А что вам может помешать?" И и человек мне рассказывает: "Ну, например, шеф меня может не отпустить". Тогда вопрос звучит: "Отпустит шеф или не отпустит?", да? Я была бы круглой дурой, если бы я спрашивала: "Поедет ли он? Поедет ли она в отпуск?" А когда она говорит: "Ну, просто я не знаю, мне меня отпуск планировать или нет", а я-то, блядь, откуда знаю? То есть, а а что тебе мы с мужем разведемся, Что интереснее? Я откуда знаю, разведетесь вы или нет. Мы всегда будем вместе. То есть не надо что смотреть. Будет ли он выбирать тебя всегда, вне зависимости от твоего поведения? Будешь вести себя как сука, конечно, разведется, он что? Ну, хотя, может быть и нет. А, и бывают разные мужья терпят отсуг и не разводятся с ними почему-то. И, в обратную сторону тоже работает. Очень есть наш выбор. У нас есть руки, ноги, голова. Мы можем прийти куда-то, если там нас рады видеть, и можем уйти откуда-то, где мы быть больше не хотим. И никто нам в этом отношении, никто нам в этом отношении не указ. И поэтому мы на картах просматриваем, благоприятен ли такой ход. Благоприятно ли мне уходить или мне благоприятно оставаться? Что мне более благоприятно, если я останусь, чего мне ждать? А если я уйду, чего мне ждать? Вот что делает таролог. И, поэтому у нас бывают, да, карты, которые говорят о том, что стопудово уйдет Это башня, <coughs> в высшем смысле, высшего смысла, и шестерка кубков, в высшем смысле, высшего смысла. Даже десятка мечей, не говорит об этом. Понимаете, да? Потому что если башня в вашем смысле, в высшем говорит все хердык, все разрушится к чертовой бабушке, то десятка мечей говорит о том, о том, что разрушится некое намерение, будет ампутировано и ничего больше не говорит. Поэтому она в этом значении таким образом не читается. А этот вопрос интересен пропуск, можно спрашивать, откроют границы или нет? Да можно, конечно, кто ж тебе запретит? У меня многие спрашивают: а "Ты уже гадала, когда закончится карантин по коронавирусу?" Нет. Мне не интересно. Ну, можете, можете все сделать, а потом сверь, что у вас получилось. Вот, я думаю, у вас у всех разное получится. Десятка скипетров как смена формата взаимодействия. Смотри, на десятки скипетров ты найдешь форму. Но ты же не уйдешь из профессии. То есть на десятки скипетров у тебя а, будет а социальные изменения, когда ты найдешь ту форму, которая тебе наилучшим образом подходит, Найдешь формат. Ну, профессию ты бросать-то не обязана на десятки скипетров. Вот такие дела. А так вы расклады все сделали, все вам понятно, вопросов у вас нет? Ну и прекрасно. Тогда давайте сделаем перерыв не очень большой и, э, вернемся к теме, в чем выше смысл того, что жизненные пути пересеклись, потому что мы ее не доделали. Итак, мы с вами продолжаем разговор. Пятое у нас все еще мая, к сожалению, не шестое. А вот и сразу летит вопрос, да? Солнце в высшем смысле в раскладе. В чем выше смысл того, что жизненные пути пересеклись, если перед этим башни, ну, башни и всякая хрень, да, идет. Значит, смотрите, такие ситуации бывают. И эти ситуации называются разрыв логики расклада. Вы меня просили про это рассказать, и я вам расскажу. Видно вам, да? Флипчарт. Так, чат выводу. Видно. Значит, что такое разрыв логики расклада? Разрыв логики расклада это сочетание в корневом раскладе, в корневом совершенно нелогичных, не бьющихся между собой этапов. Да, например, мы имеем достаточно фиговый расклад. Там четвёрка кубков. потом там какая-нибудь пятёрка мечей, двойка скипетров. Там, не знаю, башня. У кого не выключен микрофон, пожалуйста, выключите. Башня с чем-нибудь неприятным. Ну пусть не сильно неприятное, допустим, двойка пентаклей. Вот, потом мы имеем э, дело там с каком, с чем-нибудь там, не знаю, луной. Луна, да, в сочетании с чем-нибудь страшненьким, да? Например. Все страшные карты выпали из головы, забыла уже какие. Ну, десятка мечей, например. достаточно страшно, да? И потом у нас такое солнце. Как ни крути. И возникает вопрос: то есть всё это первым словом прочитать можно, да? То есть, как эти отношения начнутся и сразу с разочарования, и как потом долго и больно эти люди будут пытаться, да, эти отношения между собой выруливать, пытаться разойтись, вот, сходиться и снова там, да, пребывать в каких-то очень деструктивных состояниях. Вот. Ну потом типа они выйдут на прекрасное такое общение, да? И возникает и, и вторым слоем мы можем прочитать солнце. А вообще, этот человек, тебе по судьбе, и судьба это счастливая. И мы смотрим на это и думаем: "Вот так счастье. Ну вот так зашибись, Вот так спасибо, блин, большое, да? А можно без счастья как-нибудь обойтись? А солнце говорит: "Нельзя, а по судьбе же". То есть как ты обойдешься да, без этого счастья? И, э, вот тогда мы имеем дело с такой темой, как разрыв логики расклада. То есть что это вообще такое? Это что за нахрен за счастье? И в таком случае, да, э, мы должны иметь в виду, что в общем-то а э, расклад может предполагать, что эти отношения долго не продлятся. А после всех вот этих вот мытарств, люди наконец-то разойдутся, и настанет счастье. У нее свое, а у него свое. А может, солнце быть у каждого свое? может. Именно об этом и речь. Но сразу на это закладываться мы не можем. Поэтому наша задача вооружиться да Это тот случай, когда да, надо сделать с корневым раскладом обязательно и задать вопрос: каковы шансы на то, что солнце, которое вышло в этом раскладе, предполагает совместное счастье? Или они будут счастливы отдельно друг от друга? И посмотреть подряд. И в 9 случаях из 10 При такой жопе карты вам скажут: "Да, отдельное счастье", потому что действительно, да, вот после всех этих мутарств они наконец-то разойдутся и каждый обретёт своё счастье. Мы можем на это посмотреть и сказать: "Знаете что, ребята, а на самом деле вам не обязательно так долго ждать". Давайте мы башню сократим. И, э, в этот момент мы имеем дело с разрывом логики расклада. И это, э, этот разрыв Он проходит по а, совершенно а, конкретной территории, да? в судьбе по конкретной, совершенно временной линии. Он проходит вот здесь. Вот он разрыв Произошел. И а, правда заключается в том, что все карты, которые имеют э привычку читаться вторым слоем. За пределами разрыва логики вторым слоем не читаются. То есть луна в данной ситуации это карта, которая вторым слоем читается. И мы можем сказать, что это отношения такие, которые а, поднимают, они таким образом умеют общаться друг с другом, что поднимаются одна души друг друга, да? всякие, да, иррациональные страхи. А у них обостряется тема, э, вот как себя, как себя получше накрутить, как что-то там домыслить, да, когда конструировать в своей голове всякие ужасти. И, э, таким образом, да, э, луна вторым слоем читаться будет, потому что она находится до разрыва логики. А карты, которые оказались за линией разрыва, они вторым слоем не читаются. Поэтому тема, что это такая судьба, в данном случае некорректна. Никой судьбы они не у, у них нет. Да, Луна, да, она будет поднимать вот эти вот все рациональные страхи. Но на самом деле не обязаны. А тема они друг другу по судьбе отсутствуют. Потому что солнце оказалось за э, за разрывом логики. А, такой вопрос можно задавать только на карте в высшем смысле или если оно выпадает в какой-то паре тоже. А, очень важно, чтобы разрыв логики имел место быть. Потому что если ты каждое солнце, которое выпало в какой-то паре, будешь переспрашивать, то э, здесь, конечно, возникнет, э, ну, определённое противоречие. Например, да, когда солнце выпадает в какой-то паре, э, тебе э, тебе нужно столкнуться с очевидно нелогичной историей. Пример. Император перевернутый. Э, вот там, да, который там Не сбивайте меня. Который там объясняется, да, чем-нибудь. Чем-нибудь давайте мы его объясним. Ну, пусть у нас будет не не не самая ужасная ужасть, да, император перевёрнут какие-нибудь карты там семерка мечей с восьмёркой кубков, например, да. А далее пусть зайдет солнце. В сочетании ну, да хоть стройкой мечей. Ну вот. Ну там далее еще что-нибудь. Например, вот так, да? Ну и там какая-нибудь карта печать у нас будет, пусть. Паш мечей вот. значит, что мы имеем, что у нас получается, да, что тут привлекает наше внимание? Перевернутый император, который сразу говорит отношения не по судьбе. Сразу. То есть с порога отношения не по судьбе, да? И тут, вдруг внезапно на второй паре эти отношения становятся по судьбе, и судьба счастливая. Если получается, что, такое дело, то явно что-то не то. Мы смотрим на это. И Явно что-то не то, либо с императором, либо с солнцем. Что с солнцем может быть не так? Солнце, если солнце перевернутое, оно своего значения по судьбе не утрачивает. Просто если солнце прямое, то это счастье сразу А солнце перевернутое говорит о том, что э, найти счастье в этих отношениях, да, им придется какое-то время потрудиться над этими отношениями, прежде чем они смогут вполне ощутить и насладиться этим счастьем, да? Вот и вся разница между э, между солнцем э, прямым и перевернутым. А что может быть не так с императором? Он может быть на самом деле прямым. И первая мысль, которая должна появиться это они перевернули ли мы случайно императора. И в данном случае мы сначала доспросим императора. Каковы шансы на то, что императора, который вышел в этом раскладе перевернутым, нужно читать именно как перевернутого, либо же как прямого. И если нам карты говорят, да, конечно, как перевернутого, что то слепошарый, а не видишь перевернутый». Тогда мы сидим и думаем: "Ёперный театр, а как такое может быть?" И, э, мы понимаем, и здесь уже нам не надо ничего доспрашивать, потому что здесь ответ совершенно очевиден, что у нас разрыв логики расклада. И разрыв логики расклада проходит после семёрки мечей с восьмёркой кубков. Вот так. И таким образом все карты, которые оказались за пределами разрыва, они не читаются вторым слоем. И только император тут читается вторым слоем. отношения не по судьбе. Все. А первым слоем ты можешь прочитать, как это все будет, если все таки они через сопротивление судьбе решатся на то, чтобы эти отношения а, соответственно, продолжать. Хотя, если мы поменяем местами Солнце и Перевернутого императора, то у нас так читаться не будет. И никакого разрыва блин логики не будет. Так. Ничего не получается. Возьмем ластик. Нарисую. Нет, нет проблем написать новый расклад. Сорри, что расклад стерся. я думаю, что вы поняли. Вот те, кто слушает это по записи, им будет это очень сложно восстановить. А почему? Потому что на занятие надо ходить, а не слушать по записи. Значит, предположим, у нас расклад, да? В чем вообще смысл того, что жизненные пути пересеклись? Солнце. Угу. Так. Значит, у нас солнце. Далее у нас там какие-то карты, я уже не помню, какие были, поэтому давайте я напишу какие-то просто от балды, потому что для нас для нас это не имеет сейчас ровным счетом никакого значения. Да? А значит, солнце, на второй паре у нас перевернутый император. С чем-нибудь там в сочетании. Потом что-нибудь ещё. какая нибудь там, не знаю, карта печать. И, а, смотрите, что получается. Получается, что Вы мне очень много вопросов задаете сразу. Я, конечно, прошу вас сразу задавать вопросы, но вот давайте сейчас вы как-то будете дозировать, да? Я на все вопросы отвечу, потому что тема разрыва логики расклада, она сложная. Я помню, когда мы начинали вообще тему высшего смысла, вы ее заявляли, что вы хотите о ней поподробнее поговорить, да? Я на все вопросы отвечу. Просто сейчас вот тяжеловато. Значит, соответственно, солнце, да? у нас имеется. И вот здесь разрыва логики никакого нет. Вам не надо доспрашивать, есть разрыв логики или нет разрыва логики. Просто, смотрите, расклад он же надолго. На каком-то этапе, не по судьбе, на каком-то по судьбе. И мы понимаем, что, на самом деле, по судьбе только первый этап отношений. То есть то, что эти люди сходятся, Они друг к другу по судьбе, Они проживают этот этап, они проживают восьмёрку скипетров с семёркой мечей, а дальше в отношениях они могут оставаться только через сопротивление судьбе. И здесь доспрашивать да, не надо. Ну, до да спросить, до да спросить императора прямой он или перевёрнут, надо всё равно, потому что смотрите, когда у нас а, в раскладе сталкиваются два противоположных маркера, то есть когда у нас сталкивается маркер по судьбе и маркер не по судьбе, в одном раскладе, то это всегда нам может намекать на то, что какая-то из карт перевёрнута. Но так мы можем перевёрнуто у нас может быть либо император, либо девятка мечей. Потому что девятка мечей в зависимости от своего положения, да, она может говорить по судьбе или не по судьбе. Потому что что касается солнца и что касается мира, они в прямом перевёрнутом положении всё равно, да, несут оттенок судьбы. И их переспрашивать не надо. А вот если мы сталкиваемся с императором или с девяткой мечей, которая не бьется по логике, там император перевернутый или девятка мечей перевернутая, и в этом же раскладе другой маркер, который говорит по судьбе. Тогда мы до спрашиваем император или перевёрнутый, прямая девятка мечей или перевернутая. И, а, поэтому а, мы Мы спрашиваем. Допустим, доспросили мы этого императора, сказали: "Да, перевернутый. И тогда мы понимаем, что по судьбе только самое самое начало отношений. Причем самое начало может занять, собственно, далеко не один год. А потом эти отношения можно продолжать только через сопротивление судьбе. я вам могу сказать, что если в раскладе высшего смысла да, вот на каком-то этапе появляется император перевернутый, который говорит: "Ты можешь быть в отношениях только вот до этого этапа, А дальше ты можешь быть в этих отношениях только через сопротивление судьбе. Я ни разу не видела, чтобы люди остались вместе. Хотя я знаю пары, которые жили через сопротивление судьбе. Их уже разводят, но они не готовы расходиться, и они все равно мы будем вместе. Их отношения трэш. То есть, если перевернутый император э, на уровне корневого то на бытовом уровне, там в отношениях, да, допустим, что объединяет повешенный, башня. Там, да, э, тяжелые, тяжелые очень такие арканы, они в тяжелых процессах, но они все равно разойдутся. То есть я не видела никогда, чтобы воля людей при том, что судьба категорически против, смогла их соединить. А вот при том, что судьба категорически за, а люди умудрились разойтись. Вот это сплошь и рядом на да? несимметрично получается в этом отношении. То есть, а, здесь получается, ну, можно тоже говорить, да, о разрыве логики в том плане, что император перевёрнутый здесь не считается вторым слоем. Как то, что тебе эти отношения вообще тотально не по судьбе. Они тебе будут не по судьбе, начиная с какого-то этапа. А пока по судьбе, живи и наслаждайся. А, вот, а Мария, да, спросила: Это, видимо, относилось к предыдущему раскладу. Если они через сопротивление судьбе пойдут в отношения, то у них будет локальное солнце, счастливый этап. Ну, в общем, да. А почему ты, э, отрицаешь возможность, что может краткий этап солнца промелькнуть? То есть они на какой-то момент, да, перестанут сраться, как-то затянут свои претензии, каждый куда ему положено. И они какое-то время могут даже пожить счастливо, но потом начнётся все обратно. Вот, кстати, давайте к первому раскладу вернемся, да, где у нас солнце в высшем смысле, высшего смысла идет. а сначала жопа. Я же вам сказала, да, да спрашиваем. Это солнце будет у каждого общее или у каждого одно? Вы же понимаете, что может быть ответ общий. И это будет означать, что после вот всех этих мотарств, когда они наконец-то, да, преодолеют свои разочарования, перестанут играть в игру тирана и жертва и начнут, э, да, обрабатывать более конструктивные схемы взаимодействия. Там перестанут тупить, да, наконец-то определяться, что они на самом деле хотят. Да, там из их отношений уйдет все то, что эти отношения убивает. Они разберутся со своими параноями и отбросят э, те амбиции, э, амбиции, те э, э, ожидания там, намерения в этих отношениях, в которых ничего нет. И тогда они войдут на территорию счастья. То есть карты могут сказать о том, что солнце будет одно на двоих, и тогда никакого разрыва логики не будет. Это просто такой долгий и тернистый путь к счастью. А вообще отношения по судьбе это понятно. Возрождение в высшем смысле тоже нужно уточнять, оно для обоих или для каждого своё. Вообще, когда ты видишь разрыв логики. Джо, жо, жо, жо, в высшем смысле возрождение. Джо, жо, жо, жо, в высшем смысле императрица. Джо, жо, жо, жо, в высшем смысле десятка пентаклей. Это какое, блин, истинное супружество у нас такое через жопу? Вот. И когда ты, когда ты явно замечаешь, что очевидно, тяжелые говняные отношения вдруг заканчиваются переходом, да, в благополучное светлое будущее. Гораздо более вероятно, что это благополучное светлое будущее наступит благодаря тому, что они просто наконец-то разойдутся и каждый будет счастлив. Да, в общем смысле императрица, каждый будет счастлив, императрица ей поможет найти ее пару, ему императрица поможет найти его пару, наконец-то подходящую, и вся эта агония наконец-то прекратится у товарищи. товарища. вот, императрица не будет считаться вторым слоем. В принципе, я вам могу сказать, что эта тема, а, ну, не обязательно ждать до высшего смысла. То есть если в принципе у вас там, не знаю, первые две пары, ну, начальная карта и первые две пары полный отстой, а соответственно, начиная э, с э, третьей пары все летит к чертовой бабушке. Здесь уже, э, ой, не к чёртовой бабушке, а наоборот, да, все прекрасно. То это тоже может наводить на мысли. Но основная тема, ну, опять же, да, история, когда люди через а э, кучу метарства обретают наконец счастье, такие истории бывают. Поэтому тема разрыва логики расклада для нас в большей степени актуальна тогда, когда мы видим явно противоречивые маркеры, да? Когда у нас по судьбе не по судьбе встречаются в одном раскладе. И если у нас сначала по судьбе, потом не по судьбе, ну, смотрите, когда по судьбе не по судьбе встречаются в одном раскладе, нам по-любому надо доспрашивать императора и девятку мечей перевёрнутую хуже, если у нас в раскладе встречаются как раз император и девятка мечей. Одно из них прямое, другое перевернутое. Прямой император и перевёрнутая девятка мечей. Перевёрнутая там, да, прямая девятка мечей и перевёрнутый император. Потому что они оба в зависимости от положения по-разному идут. Конечно, мы помним о том, что мы не можем в раскладе в чем выше смысл того, что жизненные пути пересеклись? Девятку мечей однозначно считать по судьбе, прямую. Нам нужно ее доспрашивать. Почему? Потому что а, такие истории бывают, что это просто такая обоюдная задача, в которой люди учатся принятию. Именно поэтому мир тоже доспрашивается, потому что мир у нас э имеет маркер судьбы только за счёт присутствия в нём девятки мечей. А девятка мечей может в нём говорить о том, что они учатся принятию. И поэтому нам нужно до да, каковы шансы на то, что девятка мечей прямая в этом раскладе говорит о судьбе, либо о чём-то другом. И то же самое с миром, да, неважно прямой он или перевёрнутый, говорит он о судьбе или о чём-то другом. Девятка мечей и мир Идут с доспросом. А девятка мечей перевернутая не доспрашивается. Девятка мечей перевернутая, четкий маркер не по судьбе. Белая карта у нас еще да, является маркером судьбы. Прямая перевернутая, неважно, как вы понимаете, да, но, в общем-то, тоже, наблюдая белую карту в союзе с маркером против судьбы, мы смотрим, да, что там на самом деле? И не перевернули ли мы случайно императора или девятку мечей. А вот, вот такая тема. Значит, а Люба я делала, я вот себе делала, выше смысл встречи на очень бывшие отношения. Там в нуле шут, и в высшем смысле лежала белая карта. В раскладе были солнце и равновесие и Шестерка кубков. В общем, красивый расклад. А вот если такая красота выходит клиенту, он в слезах и соплях, и всё пропало и закончилось. Как разъяснить, что можно сделать и какие рекомендации давать в этом случае? Или как объяснить, почему такая красота отношений по картам завершилась? А скажи, пожалуйста, вот это солнце и белая карта. Обе две. Говорили о том, что это человек судьбы или о том, что это по судьбе. Это очень важный вопрос. То есть, сталкиваясь с маркером судьбы, тебе надо это дознать. Иначе ты не сможешь работать. Я не вспомню, вряд ли доспрашивала. Да, Сразу три мыслом читала, наверное, это ошибка. А ты делала себе, правильно? Тогда я тебе задам вопрос, на который ты точно знаешь ответ. У тебя есть человек судьбы? Свободная доля. То есть то, что это свободная доля, автоматически исключает то, что этот мужчина тебе мог быть человеком судьбы. Верно? Пока все логично. То есть он никак тебе не мог быть человеком судьбы, поскольку человека судьбы у тебя нет. Ты Императорский путь себе представляешь? Давайте напомню, нарисую. Вот он, например, отрезок, который вы пробыли вместе. А дальше ваши дороги разошлись. Спасибо за то, что он был. Судя по раскладу, отношения были очень красивые. Но дальше вам не по дороге. То есть Это очень простое объяснение. если он человек судьбы и ваши дороги разошлись, вот это плохой знак, и здесь, конечно, нужно выяснять почему. И выяснять почему при тём распроса клиента. То есть при каких обстоятельствах хорошели, что случилось-то? потому что а, остаться без человека судьбы это прям вот очень хреново. То есть встретиться с ним, да, соединиться, но поскольку он человек по судьбе, люди по судьбе, они этаповые. Они, а, То есть клиенту в этом случае про человека судьбы надо делать женскую долю или можно подать спросить под высшим смыслом человека судьбы ни в коем случае. Единственное единственный способ узнать наличие человека судьбы это сделать расклад на женскую или, соответственно, мужскую долю и там подать, спросить тип судьбы, тип доли. Поэтому, если ты делаешь расклад на высший смысл встречи, на мужско-женские отношения, это важно. Потому что не друг, не бизнес партнер не сосед, тебе человек судьбы не будет. То есть если ты делаешь на мужское женские отношения расклад и находишь там соответственно маркеры, указывающие на то, что у вас есть общая судьба. Давайте по-другому объясню. Вот кто у меня был на вебинаре про высшие силы, которые влияют на человека, тот эту тему знает. Или у меня, или у Маши Жуковой кто был. Вот, а кто собственно не был, для того я рассказываю. А кто был, тот послушает. Вот он императорский путь, да, у нас какой-то. Ну, допустим. Трезвый императорского пути. Там есть разные задачи у нас обозначены флажками они у нас, да? Вот такие разные. У нас эти задачи бывают персонифицированные или не персонифицированные привязанные к локации Даже нет. Не то, что привязанные к локации неправильное слово. Хотя обычно это связано с локацией в первую очередь, да. Но чтобы быть совсем корректной, я могу сказать так. Да? Связанные с обстоятельствами. Либо не связанные с обстоятельствами. Таким образом, мы получаем с вами четыре типа задач: персонифицированные, связанные с обстоятельствами, персонифицированные, не связанные с обстоятельствами, связанные с обстоятельствами, но не персонифицированные и не связанные с обстоятельствами, и не персонифицированные. Понимаете, в чём разница, да? То есть, когда у вас на территории императорского пути есть задача, это задача кармическая, связанная с кармой прошлых жизней. И, э, эта задача, ну, например, да, она может быть из разряда Там тебе нужно оказаться в заточении и из этого заточения выйти. И, э, она может быть связанная с конкретными обстоятельствами, сесть в тюрьму, например. Ну, ненадолго. Допустим, здесь да, до выяснения подробности. Вот. Но посидеть в этом заточении нужно, потому что это связано, да, с твоими прошлыми жизнями, историей с тюрьмой. Или, например, да, казаться в заточении, и из него выйти, но это а, может произойти с любыми обстоятельствами, не обязательно тюрьма. В доме каком-то тебя закроют, ты выйти из него не сможешь, да? Но либо еще что-то произойдёт. И, э, вот, э, обстоятельства могут быть разные. В зависимости от того, какая у тебя карма прошлых жизней, тебе, э, вот уже на территории императорского пути каждая конкретная задача она уже, она уже в себе это несёт. Задача на территории императорского пути, и она в себе уже несёт. Она связана с обстоятельствами или нет? То есть, если она связана с обстоятельствами, тебя каузальный поток будет направлять в данные конкретные обстоятельства, чтобы ты именно это и получил. Если она с обстоятельствами не связана, ты доживаешь до того момента, как тебе эту задачу нужно решать, и как, и какой контекст в зависимости от того, как ты сейчас живёшь, окажется самым удобным. Ну, какой проще всего организовать. Э, да, с учётом того, что ты полноценно пройдёшь задачу, тот тебе выше, и высшая я организует. А высшие силы, они не любят тратить энергию куда попало, они живут по закону сохранения энергии. И поэтому они именно таким образом, ну, что что проще сделать, да, что что минимальными энергозатратами для тебя делается, то они тебе и организуют. И точно так же у нас все вот эти же задачи, они могут быть персонифицированы или нет. Что значит персонифицированы или нет? Они могут быть связаны с конкретными людьми или они с конкретными людьми не связаны. То есть, например, да, тебе нужно прожить ну, допустим, пережить предательство и простить. Ну вот надо тебе такая карма, да? И это, э, может быть, конкретный человек, с которым, соответственно, у вас в прошлых жизнях тянется какая-то история. И такие два высшего я сидят, ну что, давай разбираться, да? Тут э вот это вот, что мы в прошлых жизнях наворотили, должно получить развязку. Давай, да? Соответственно, мне нужно пережить предательство и простить. Э, вот, а тогда я буду тот, который предаст. И Таким образом, получается, что в эту задачу вписан уже человек конкретный, что придаст тебя конкретно Василий пылесосов. Вы с ним до рождения договорились. Встретились, он всё всё в тебе доверил, а потом предал. Он выполнил свою часть договора. Как договаривались, так он и сделал. Теперь ты выполняй свою часть договора, давай прощай вот. А может не быть, да? Тебе нужно пережить предательство и простить, но при этом, а это может быть любой человек. И когда ты доживаешь до этой задачи, кто там наиболее удобным окажется и у кого тоже есть, да, такая история, да, связанная с предательством, у него, по, по его карме. Допустим, ему нужно удержаться от искушения предать. Но есть некие, ну, И вот в этом хотят потренировать, да, удержатся он или нет. А он такой не удержался и предал. И он получил свою историю, и ты получил свою историю. Так работают не персонифицированные задачи. Поэтому каждая из задач, которые есть на территории императорского пути, она попадает в один из этих четырех квадрантов. Понятно вам? Вот куда-то сюда. К чему я вам затеяла все это, э, обстоятельное объяснение? К тому, что если вы имеете в раскладе маркеры судьбы на территории высший смысл того, что жизненные пути пересеклись. Это означает, что а э, вы имеете персонифицированные задачи с этим человеком. Все. Перелистываем обратно. Если он человек судьбы, то там дофига за до, дофига задач персонифицированных. Ты только за него замуж можешь выйти. Он только на тебе может жениться. Нет, ну как, в смысле, когда это будет действительно супружество. Потому что я неоднократно наблюдала, что у людей, когда они наконец-то встречают своих людей судьбы, за плечами может быть уже по несколько пробных браков, которые развалились. Вот. А э, -э такая, да, глобальная персонифицированная задача пожениться и жить вместе. И пока вы живете вместе, да, как супруги и вместе, да, как супруги, э, идете по жизни, то у вас много-много-много всяких разных задач возникает, которые вы решаете. А если это человек по судьбе, то это говорит только о том, что с ним есть персонифицированные задачи. Я не говорю, конечно, что, как в знаменитом анекдоте про передать соль, Но это может быть небольшие задачи, а может быть большие. Как мы с вами, сегодня смотрели, да, это может быть по судьбе очень короткий этап. солнце, восьмерку скипетров семерку мечей можно за год прожить. Недолго был по судьбе, но персонифицированная задача какая-то. То есть когда у вас с этим человеком персонифицированная задача, вы будете видеть эти маркеры. Всем все понятно. Простите, если вам это и было раньше понятно. Но я надеюсь, что у вас тема вот эта вот встроилась, да? Что, во-первых, запомнили, что мы можем поставить диагноз человек судьбы только в том случае, если у нас есть подтверждённое, подтверждённый факт, что человек судьбы в судьбе есть, а подтвердить мы его можем только на территории мужской или женской доли. А, если соответственно, у нас человек Да, и только после того, как мы это получили, нам все равно надо спросить. То есть я вы знаете, как делаю в этом случае? Вот я делаю расклад, да, выше смысл того, что жизненные пути пересеклись. У меня такой раз, да, император. Я понимаю: "О-о. Такое дело. И, э, беру вторую колоду. Беру вторую колоду. И говорю о том, что сделаю другой расклад. Да, делаю расклад, какая энергия окружает с точки зрения, может, женских отношений. Если у клиента нет туда вопроса, я ему этот расклад читать не буду. К слову о, что всё надо обязательно спросить. Под этим раскладом спрашиваю, есть ли человек судьбы? И если человек судьбы есть, вот тогда надо надо ад. Под раскладом высшего смысла, который продолжает у меня лежать. Спросить Каковы шансы на то, что Василий из этого расклада действительно тот человек судьбы? Да? Нет. Промежуточных вариантов быть не может. Но спрашивают в том случае, только если эти отношения еще не очень продолжительные. То есть если ко мне приходит, э, клиентка которая замужем 15 лет, у нее э, маркер строгий, что человек судьбы Я делаю расклад на женскую долю, выясняю, что человек судьбы есть, я не буду доспрашивать, Это тот ее муж, которым она 15 лет прожила или нет, да? Вот. А если отношения такие, соответственно, еще не ну, не тож не очень оформившиеся, а оформившиеся, да, но не сильно продолжительные, вот, то, соответственно, я буду доспрашивать, он не он. Потому что может так статься и не он. Этот может быть по судьбе. А бывает несколько людей судьбы. Прикиньте. Называется кармический любовный треугольник. Я видела несколько раз. Рассказать? Смотрите. еще одна очень типичная история, в которой мы делаем расклад, в чем выше смысл того, что жизненные пути пересеклись это любовный треугольник. Когда одна женщина замужем, и у неё есть любовник, когда мужчина женат, и у него есть любовница. Понятно, что эти расклады имеет смысл делать тогда, когда отношения продолжительные. То есть это не просто, да, там кто-то кому-то изменил, а это действительно, когда человек живёт на два фронта. Есть отношения с супругом, есть отношения на стороне, эти отношения на стороне серьёзные и продолжительные уже, да? И человек разрывается между двух огней. И, э, приходит и говорят, "Я не понимаю, то ли мне остаться женой, то ли мне уйти любовница. то ли мне остаться с мужем, то ли мне разводиться с мужем и выходить за любовника, потому что он предлагает". И это не редкость, да, и в таких случаях мы даю шаблон. Э, делаем делаем последовательно два расклада на э, в чем выше смысл того, что жизненные пути пересеклись. И у меня несколько раз такое было, что у меня оба расклада начинались с императора сразу. То есть с прямого, первой же картой указывали. Вот я делаю расклад на жену император. Ну и там дальше, да, про эти отношения. Все понятно. Она, значит, на другой колоде спрашиваю, есть ли у него человек судьбы? Да, есть. То есть все понятно, она человек судьбы. вот. тут же делаю на любовницу опять император. О-о-о. И что это такое? Ну, двоежёнство, оно как бы запрещено, да? Нет, наверное, если бы это была мусульманская страна, все о'кей. Но в нашей культуре, да, это так не происходит. Это это не трэш. это мы столкнулись с любовным треугольником, который тянется с прошлых жизней. То есть они не первую жизнь уже втроём. И уже в прошлую жизнь кто-то кому-то был мужем, женой, любовником, любовницей. И в этой жизни задача этот любовный треугольник развязать. То есть нужно сделать выбор. И тогда один человек останется тебе человеком судьбы, супругом, да, супругой, а другой человек будет рядом. И с ним отношения дружеские. Но из твоей жизни он совсем не уйдет. А то у меня одна так отличилась. Собственно говоря, э на на, на клиентке, да? Я впервые с этим столкнулась с квадратными глазами, пришла к сете. Она мне рассказала про эти кармические любовные треугольники. вот, что оно так бывает. Ну и, собственно, моя умница всего этого понаслушалась и э, сбежала и от мужа, и от любовника к третьему мужику. Это было лет 10 назад. До сих пор без судьбы. Хотя столько уже сделано и ритуалов по изменению женской доли. И всё. То есть вот такая тема. То есть когда оба, э, оба близкие очень, с обоими, можно женские отношения и и оба по судьбе. Ну, не в смысле, это два человека судьбы, да? Это Так, скажем, два человека, которые очень плотно вписаны в судьбу. То есть надо разобраться с треугольником сразу, но можно не сразу. Но я тебе могу сказать, у вот два раза я была в такой, два раза я гадала на такую тему и видела это. Один раз вот со стороны женщины, другой раз со стороны мужчины. Я тебе могу сказать, что они оба были измотаны и лица не было. Потому что кармический любовный треугольник при отсутствии выбора высасывает все силы. Ну ты можешь дальше затягивать, но это просто я ну, там начинается паранойя, потому что они оба очень близкие. Это не так, когда некоторые годами держат любовницу и в общем-то и не собираются на ней жениться. Им всё удобно. А тут а тут необходимость этого решения, которое тебя тащит. Она, конечно, очень сильно изматывает. Поэтому можешь ещё по поизматываться на этой территории. Так. Шестерка кубков в самом начале высшего смысла это тоже персонифицированная задача. Четвёрка кубков или отшельник. но ну, в общем, да. Но не обязательно, это как не маркер по судьбе. Я бы сказала, что она, не ставит такой сильный акцент. Но если хочешь, можешь считать, что это тоже по судьбе. Да, шестёрка кубков или отшельник, в он не скажет тебе о том, что это человек судьбы, но есть, но но есть совместные задачи с прошлых жизней, да, что автоматически выводит эти отношения в тему по судьбе, да. Ты права. Возможно, дебильный вопрос, но может ли выйти королевская комбинация как опасность для одного или обоих партнёров в высшем смысле? Ну, типа, отношения закончатся чьей-то смертью. Нет. Нет, потому что когда отношения закончатся, они закончатся. И, нет необходимости картам сообщать тебе о том, что тебе придётся хоронить свою жену, например, да? Никто об этом тебе сообщать дополнительно не будет. Я вам могу сказать, что любой из партнёров может умереть на любом из этапов данного расклада. То есть если у вас расклад говорит, что вы доживете в итоге до солнца, это не значит, что на башне никто из вас не помрет. Потому что все мы под Богом ходим, и, а, с каждым из нас может случиться все что угодно. Точно так же, как простите, с годовым раскладом. То, что вы в годовом раскладе не видели опасность для жизни, не значит, что человек в этом году не умрет. Вот так вот. Человек может умереть всегда и в любой момент. Человек, а, мало того, что смертен, он внезапно смертен. На меня сейчас люстра эта может упасть, и я помру. Будет смерть в прямом эфире. непосредственно для вас. Вот, поэтому, а, мы хрупкие, мы смертные. И ни один расклад не даёт гарантий, что вы доживёте до конца расклада. Ну правда. Так. Что у нас тут еще? Из вопросов, на которые я не ответила. Так, про возрождение отвечала. А, ну вот, только солнце указывает ли на разрыв логики расклада. Анна, наверное, любые карты, которые явно противоречат, например, башня, потом император прямой. башня и император прямой не противоречат. Потому что Башня, она просто говорит о том, что на данном этапе, будут, ну это будет тяжелый этап для отношений, на котором будут болезни, нарушиться, то, что эти отношения портят. То есть сама по себе Башня Императора не отменяет, и мы не можем сказать, что Башня и Император несовместимые карты. То есть все таки то, что я вам нарисовала здесь, да, с солнцем в высшем смысле. Там весь расклад просто трэш. А потом вдруг внезапно солнце, и возникает вопрос: что это за за счастье такое, да? А вот. А сама по себе башня, если раскладыю, ну, в принципе, конструктивный, кроме башни или так более или менее, да, он совершенно никак не противоречит прямому императору. Вот так я вам могу сказать. Поэтому, а, по судьбе, а, да, вот основная тема с разрывом логики это когда у нас маркеры судьба и не судьба лежат в одном раскладе. И опять же я говорю, что если сначала есть маркер по судьбе, а маркер не по судьбе, он после. И мы доспросили этот маркер, и нам сказали: "Да, правда, не по судьбе". То это обычно говорит о том, что отношения по судьбе только до определенного этапа, а дальше уже начинают быть против судьбы. Я рисовала, да, вот этот вот зигзаг удачи прекрасный для Ани. То есть если вот на этом этапе отношения по судьбе, Да, на котором вот вы видите. Это не значит, что на следующем этапе они не станут уже против судьбы. На этом этапе были по судьбе, а тут стали против судьбы. Всё. Нельзя. Нихт. Вот. И а, это вы будете наблюдать, что только один отрезок Так, Люба, на кого нельзя делать этот расклад. А я сказала, на кого нельзя этот расклад не делается на родственников. вот, и, в общем, на родственников мужа мы тоже не делаем. Или на родственников жены. Потому что со свекровью твои жизненные пути пересеклись за счет того, что ты вышла замуж за этого мужа. вот, на детско-родительские не делаем отношения. Вот. Набратско-сестринские тоже. Люба, можешь пояснить, когда истинное партнерство, но не по судьбе? А так бывает? Чуть не могу пояснить. Я такого ни разу не видел. Ты видела прям, да, такое было? Ты знаешь, мне такой делали расклад, а кто делал, так хер с ним. Просто если я вижу маркер не по судьбе, то я девятку пентаклей даже не буду доспрашивать. Потому что смотрите, что такое истинное партнерство. Истинное партнерство это не просто сослагание, так скажем, Ну, вам вам всё на базовом курсе объяснили, что такое истинное партнёрство это совпадение по всем семи телам. То есть у нас союзные отманические идеалы, у нас союзные бытуальные ценности, да, у нас каузальный поток вместе сводит, Мы там и и единомышленники там, и и чувствуем-то мы одинаково и так далее, да? То есть вот это всё, вот это всё вам расписали. На деле в том, что истинные партнёры, если глубина с теоретической точки зрения к ним подойти, то истинные партнёры, они, в общем-то, это люди, которые в какой-то момент, ну, или или души, которые стартовали вместе, или души, которые в какой-то момент объединились. У истинных партнёров очень много совместных воплощений. И очень много, получается, поддержки они дают друг другу. Это не это не только, да, вот в этой жизни они сошлись и такие истинные партнёры. Это вот такая стая-стая. И поэтому а, Мне сложно предположить, да, как истинные партнёры могут быть против судьбы. Зная, что девятка пентаклей, она а, имеет два значения: как то, что это истинные партнёры, и как то, что это люди просто учатся Да, находиться в поточном состоянии, в коммуникации. И вот учатся этому вместе, задача у них такая, то видя маркер не по судьбе, я девятку пентаклей автоматически буду читать как то, что это вот про поток. Вот. Я бы поступила так. А возможно ли такое, что они вообще истинные партнёры, но конкретно в этой жизни им вместе быть не надо? Зачем тогда давать указание на то, что они истинные партнёры? Тогда они не должны быть союзны по всем семи телам. Понимаете, о чём я говорю? То есть Карлода, она же с нами разговаривает, она же какую-то информацию может донести. А тут получается, что она вам пришла посылка, но я вам её не отдам, потому что у вас документов нету. Вот что за издевательство. Печкин был не очень хороший человек в мультике. Ну, точнее, хороший, но только очень сильно в глубине души. И то, когда велосипеды ему подарили. А, собственно, все остальное. Так что вот так. Ну что, давайте на перерыв сходим, и нам еще есть что обсудить. Так, продолжаем разговор. У нас сегодня продолжается 5 мая 2020 год, да, и Жень спрашивает по поводу тех же самых истинных партнеров, да? А через разрыв логики это не может проходить. В третьей паре девятка мечей перевернута, До этого было истинное партнерство. я сильно сомневаюсь, что истинное партнерство может в какой-то момент закончиться и стать не по судьбе. все таки смотрите, истинное партнерство не является маркером судьбы не является маркером люди друг другу по судьбе, да? Мы девятку пентаклей туда не приравниваем. И мир у нас таким маркером является за счет девятки мечей. вот такое дело. <клых> так. Давайте повторим, что у нас, э, со, со вторым слоем, да? Значит, смотрите, какая история отношения. Когда мы гадаем на мужеско женские отношения, нам, конечно, больше всего интересно то, что у нас проходит вторым слоем. И мы на базовом курсе, да, получали эту информацию, пройдемся по ней поподробнее, да, так скажем. Значит, поняли с темой по судьбе, не по судьбе. То есть если у нас император перевёрнутая девятка мечей перевернутая, не по судьбе, без каких-либо переспросов. Переспрос только в случае, если мы обнаруживаем очевидный разрыв логики. А вот, если у нас прямые император, солнце, белая карта. Солнце может быть перевёрнутое, белая карта тоже все равно, да, это однозначно по судьбе. Для того, чтобы мы сказали, что это человек судьбы. Нам надо точно знать, что есть а человек судьбы в судьбе, это узнается по раскладу на женскую и мужскую долю. Ни в коем случае нельзя здесь спросить на дат, каковы шансы на то, что Василий и Елена человек судьбы или человек по судьбе. Вот это нельзя делать категорически. вот, соответственно, если мы имеем дело с девяткой мечей или с миром, то мы до говорит о судьбе, не говорит о судьбе, да? А далее, э, идем по второму слою среди младших арканов. Ой, старших арканов, да. Получается, что старшие арканы в этом раскладе, которые читаются в втором слое это такие задачи. То есть общение ваше приводит к тому, что вы друг друге пробуждаете Вот это. мы здесь будем проходить расклады на женскую долю, да, мы будем повторять этот расклад обязательно и будем его проходить глубже, чем выбрали его на базовом курсе. Вот. А Мак, да, ты пришёл в мою жизнь для того, чтобы привести её в большее соответствие с божественным замыслом. Я пришла в твою жизнь для того, чтобы привести её в большее соответствие с божественным замыслом. Мы пришли в жизнь друг друга и помогли. Мы пришли в жизнь друг друга для того, чтобы начать какую-то новую страницу. Для того, чтобы начать какую-то новую тему. Отношения вдохновляющие очень, да, такие, очень энергетичные. Попеса. Попеса была инициатором данных отношений. Это она инициировала данные отношения. Соответственно, если, как вы как вы знаете, да, по она, отношения неравные инициирует. Один дитя попесса, второй подстройка. Второй подставка. И надо смотреть, кто из них дитя попесса. Дитя попесса это, а, лучевые, подлучевые попесса и, соответственно, луны. Если оба луча не попесса, не луна или лучи неизвестны, То значит, этот нюанс не читается. Императрица. А инициированные отношения, как тренировочные, мужеско женские с потенциалом стать парой. Это человек нужного тебе типажа. Тебе такие вообще подходят. Если оба попесы Возможные варианты. Нет, не по очереди подставки. То это значение не читается тогда, да? Они друг другу помогают усиливать качество попеса, усиливать усиливать точность. Значит, императрица, да? Смотрите, какая тема. Некоторые ошибочно говорят: "Это этот твой, ты нашла. Это это твоя, ты нашёл". Императрица, да? То есть вы зря считаете, что императрица в раскладе на может женскую тему автоматически благословляет на брак. Вовсе нет. То есть, под по эти отношения могут быть тренировочными. Потренируйся, общаться с таким типажом. Такой типаж тебе подходит. И, э, с потенциалом стать парой. Но вовсе не факт, что эти люди поженятся, вовсе не факт, что эти люди, э, долго пробудут вместе. У меня была совершенно потрясная. Я вам рассказывала, да, про э, про свою клиентку, у которой с любовником в нуле была императрица, при том, что она замужем. Нет? Интересная тема, просто чтобы вы знали, как бывает. Это вам рассказывала. А в этой группе нет. А вот. чтобы знали, как бывает. Приходит ко мне, да, классическая история, Приходит ко мне женщина с любовным треугольником, делаю расклад, чем чём больше смысл того, что жизненные пути пересеклись на мужа, отношения сложные, проблемные, но живые. Делаю отношения на любовника, и интересное дело. В нуле императрица, а дальше жопа, жопа, жопа, жопа, жопа. Думаю, что-то очень странное. И как вообще императрица благословила замужнюю женщину на, на заведение любовника? Это, в принципе, для императрицы не свойственно. При том, что отношения с мужем хоть сложные, но живые. И пока я над этим пытаюсь как-то пороскинуть мозгами, мне клиентка говорит: "Так мы же с этим любовником, э, со школы еще. Мы сидели за одной партой. У нас был роман в старших классах. Все прочили, что мы поженимся". Но за мной стал ухаживать типа вот другой, я предпочла другого. Потому что мой этот любовник, да, он как любовник, он страстный, но он абсолютно там не пробивной, не деловой вообще, ну, безалаберный, без царя в голове. А вот типа этот, я поняла, что он такой хваткий, да, и далеко пойдет, и у меня все будет. К слову сказать, этот ее муж в итоге стал мэром того города, где она живет. Она не из Москвы. И она жена мэра вот, а, а, когда она с мужем прожила уже какое-то время, родила ему двух детей и так далее, она соответственно встретилась со своим любовником, вот с тем случайно. И всё заверте. То есть я спросила, говорят ли, говорит ли этот расклад про любовника, про отношения с момента знакомства, и мне сказали: "Да, с момента знакомства" при том, что они не виделись, э, ну там порядка десяти лет. Так, дорогие мои, на пару минут мы с вами прервемся, я к вам верну. И таким образом получается, что у нее императрица, да, начались отношения под императрицей, И это был подходящий для нее типаж, и она была подходящей для него типаж. И у них были все возможности стать парой. Но парой они не стали. Но тем не менее, эта тема, да, она она так и продолжилась. И несмотря на то, что там разрыв был порядка 10 лет или даже больше, а всё равно весь расклад в чём выше смысл того, что жизненные пути пересеклись, говорили сначала знакомство. Поэтому даже если вы гадаете кому-то, да, у кого отношения А много лет они не виделись, потом возобновились в другом виде, в другом качестве. все равно спрашивайте, не говорит ли расклад сначала знакомства. Особенно, если есть, да, такие нестыковки. Как, собственно, у нас, да, поэтому императрица это возможность стать парой и говорит о том, что соединяются подходящие друг другу по типажу люди. Но она не гарантирует ни парности, ни свадьбы, ни гармоничных отношений, ничего. Вот, папа, вы в курсе, да? То есть это папский союз, инициированный двумя духами-наставниками. То есть сначала духи-наставники договорились, потом мы потом этих двоих свели. Влюбленные могут давать любовь под старшими аркадами. в мужеско женских отношениях, имеет смысл доспрашивать. А вот, и если ну, в мужско-женских отношениях, когда там эти, ну, если эти отношения ресурсные, имеет смысл допрашивать, да. А, с Колесницей Тоже потенциально можно доспрашивать. а правосудие дает брак или развод. Довольно-таки часто вообще правосудие в корневых это поддержка социального эгрегора. История какая-то, да, с социальным эгрегором. Перевернутое правосудие это отказ от брака или отказ от, или отказ разводиться. Вот у меня, допустим, гадалась женщина, которая никак от мужа получить развод не может. В чём выше смысл того, что жизненные пути пересеклись, перевёрнутое правосудие, да? Вот он совсем отказывается категорически, да? Но это мы читаем на первом слое, на втором слое, как бы вторым слоем. Но мы можем здесь для себя иметь в виду, что социальный эгрегор к этим отношениям, да, так скажем, присматривается отшельник про прошлые жизни сказали, не читается Колесо Фортуны вторым слоем. сила. То есть люди друг в друге пробуждают вот эти вот эти качества, да? друг друга настраивают на конструктив. Да, друг другу как-то в этом помогают структурировать, да, друг друга про естественное партнёрство на равновесии вы в курсе. звезда очень интересно читается. Смотрите, звезда вторым слоем говорит о том, что две души тянутся друг к другу. И две души тянутся друг к другу, и это на самом деле очень сильное притяжение. Вот цвет говорит, что если она видит звезду в раскладе, то, э, это означает, что они по-любому будут вместе, как бы они не сопротивлялись. Перевернутая звезда, две души тянутся друг к другу, но сопротивление очень сильное. И э, что они все равно будут вместе, как бы не сопротивлялись, но я вам могу сказать, что не всегда. То есть, э, э, у людей хватает воли, хватает сопротивления на то, чтобы вместе не быть, несмотря ни на что. И но то, что две души пытаются соединиться и тянутся, это не отменяет. А далее так про солнце вы знаете, луна, Луна. Луна говорит о том, что эти двое друг в друге, пробуждают, так скажем, самые, ну, пробуждают не только не то, что иррациональные страхи, но как тоже на кармическом таро читают Луну, только ограничивая ее значение рациональными страхами, это как-то уже, ну, мелковато, да? Всё-таки луна это иллюзия, луна это искажение, луна это туман, в котором ты не видишь ясно. И поэтому то, что ты не видишь ясно и додумываешь, да, поскольку ясно не видишь, тебя пугает. Вот такая тема, да? И это провокация друг в друге. Именно этих черт, именно, э, вот Они могут быть нормальные сами по себе люди. А как встретились, так началось. Как вот начали общаться, да, так вот это под под накручиванием себя, да, так эти отношения и проходят. Можно, если это люди такого мистического склада, да, несколько, то и они соединяются, допустим, это союз магов то можно сказать, что они друг другу помогают, да, усиливать там эти магические способности. Но это, как понимаете, очень такой частный случай, на который, ну, простых клиентов, простых обывателей подписывать не нужно. Дьявол. Дьявол очень плохой знак в раскладе. И я вам могу сказать, что, ну, это вот когда в чем вообще смысл того, что жизненные пути пересеклись Дьявол, то это так они друг другу умудряются попасть. Что вот вся тьма вот эта илистая, с одна души поднимается и друг на друга начинает выливаться. А на первом уровне дьявол в высшем смысле, ну это очень тяжелые этапы, когда они друг друга просто уничтожают. Хорошо, если словами. Я иногда спрашиваю на дьяволе, он вас бьет? Мне говорят: "Да, чаще, чем хотелось бы" вот, потому что это не обязательно, да, что э бьёт, но действительно эти отношения очень тяжёлые. И на первом уровне мы будем говорить, что это вот такой тяжёлый этап, а на втором уровне, что они умудряются друг у, друг у друга это поднять. То есть .E., смотрите, в других коммуникациях эти люди могут быть абсолютно адекватными, милыми, добрыми, хорошими. Mm -hmm. Если после дьявола хорошие карты, это может разрыве логики говорить. Но если очень хорошие, да. Весь этот если звезда и и император перевёрнуты вместе в раскладе на разных этапах. Значит, тянет неизбежно друг к другу, но не по судьбе, и хочется и колиться. Император перевёрнутый первым вышел. Да, такое может быть. Смотри, еще чем поддержана звезда. То есть, если император перевёрнутый, и дальше посмотрите, после перевёрнутого императора должны эти карты, которые рассказывают о том, как отношения соответственно будут какие какие будут сложные проблемные отношения, если люди через через сопротивление судьбы всё равно будут друг с другом пытаться строить отношения. Поэтому, если там вот такие карты, и одна звезда, то она может вот именно в таком значении считаться, как ты говоришь, и хочется и колется. Но если император перевёрнутый, а дальше всё шоколадно-мармеладно, то да, разрыв логики. Ну, ну, скорее всего, император прямой, да, на самом деле вот. нужно его допросить. Либо разрыв логики, да. Вот. А возрождение не считается вторым слоем. Шут. Люди провоцируют друг в друге, да, вот такое детское дерзновение. Общение такое, что они друг друга как вот подначивают, да, и эм, помогают друг в друге раскрыть вот это вот детское а хрен с ним, давай попробуем, да? А, ну, не обязательно детское, ну, но, но есть в этом что-то от детского такого бесстрашие, да? Хрен с ним, давай попробуем. То есть вот это вот творческий творческий такой момент, когда рискнуть, когда дерзнуть, когда пойти против привычных стереотипов, Да, и они друг в друге это, так скажем, провоцируют, да? Мир двое берут друг друга под майку. И у них такой один мир на двоих. В котором им хорошо. Они вдвоем в нем самодостаточные. И больше никого не надо. Это не значит, что они вдвоем сепарируются от всего общества и вдвоем останутся, но это говорит о том, что будут соответственно таким образом взаимодействовать. Так, а белая карта говорит о том, что эта встреча была фатально неизбежно предопределена. А что касается младших арканов, пойдем по скипетрам. Тройка скипетров перевёрнутая. Отношения никогда не будут иметь внятного социального формата. У меня была история, когда пришла женщина, которая встречалась с мужчиной уже 20 лет. Она была уже, по-моему, по было 60. А, ну, не 60, 50, но ну, не меньше, чем 50. И 20 лет она встречалась с этим мужчиной. И она говорит: "Он на мне когда-нибудь женится?" И я делаю расклад, в чём выше смысл того, что жизненные пути пересеклись. Тройка скипетров перевернутая. Нет. Но ну и у них, правда, отношения не имели внятного социального формата, потому что они были не просто любовники, у них еще был совместный бизнес, еще там что-то было, то есть много всего, и объяснить, кто они друг другу, было правда невозможно. Один случай у меня был, когда двое были друг другу люди судьбы, и у них была тройка скипетров перевернутая. Но надо сказать, как они жили, То есть при том, что они были люди судьбы друг другу, и они были муж и жена, они жили в разных городах, причем это даже не Москва-Питер. То есть кто-то из них жил в Москве, а второй за Уралом. Потому что у них работа, это работа очень важная, эту работу никак не бросить, поэтому у них такая семья была по видеосвязи, да? несколько раз в год они встречались, проводили время вместе. Вот на что это похоже, да? Сказать гостевой брак, не вполне гостевой брак, потому что гостевой брак тоже другой. люди судьбы друг к другу. И вот такая при этом история. А, четвёрка Скипетров, «Домострой». Причём я могу сказать, что домострой может быть с две стороны. Потому что на четвёрке Скипетров, да, может быть женщина застроена со всех сторон, может быть мужчина со всех сторон застроен, да? эти вот шаблоны, которые никак не разорвать. А четвёрка Скипетров перевёрнутая здесь э вторит. тройки Скипетров перевёрнутой говорит о том, что э, ну, как эти отношения, как отдушина, то есть они ну, не то, что не будут иметь ни одного социального формата, они никогда не станут серьёзными вполне, так скажем, да. Такое дело. Десятка Скипетров функциональная семья. Напомню, да, что функциональная семья здесь применяется не в психологическом термине, как функциональная семья, как set это термин определила, когда, а, э, эта семья по функции, ячейка общества, а не действительно вот такое прям супружество-супружество. Но мне хочется вас предостеречь. То есть здесь на курсе мы, э, вам на базовом курсе, да, ваши преподаватели, э, здесь в школе, да, мы вам даем высокие стандарты. Высокие стандарты, к которым имеет смысл стремиться. Но, по-моему, по этим высоким стандартам очень мало кто живет. И если вы посмотрите, как живет большинство людей, то вы увидите, что в десятке пентаклей, да, в этой энергетической семье очень мало кто живет. А в основном живут десятки скипетров. И это нормально. Это неплохо. Это не ущербность. Это не убогость. Это норма. И вы можете, конечно, сказать: "Ну а можно же по-другому?" Можно, но к этому другому нужно прийти. И если вы видите в раскладе вашего клиента десятку Скипетров, то есть что это такая семья, ну вот кондовая, да? У каждого есть своя функция. У вместе э растят детей, они занимаются хозяйством, Она женщина в доме, он мужчина в доме. Это и между ними какой-то особой энергетической связи нет, не нужно раскрывать глаза человеку на убогость его брака. Если он сам об этом не говорит и не запрашивает: "Я хочу по-другому жить, научи меня как". А если для него это нормальная история, Я как-то делала расклад, в чём высший смысл того, что жизненные пути пересеклись, женщине, у которой с мужчиной отношения уже долгое времени тянулись и были такие, ну, там уже было все, да? И в высшем смысле была пятерка кубков перевернутая. И я до спросила подряд, что они все таки поженятся. То есть не просто останутся друг другу близкими родными людьми, а действительно это будет семья. И когда я это спросила, я ужаснулась. И сказала ей: "Ну вы что, это же вот будет". И объяснила ей, рассказала, да, что это будет за семья под пятёркой кубков перевёрнутой. И она мне сказала: "Люба, так ведь это же счастье". Мне уже вот эти все страсти, мордасти, любви, нелюбови они мне так надоебали, что для меня просто, чтобы он был рядом, мы жили в одной квартире, рядом друг с другом, мы очень тепло друг к друг другу относились не мотали друг другу нервы, не выносили друг другу мозг, и хрен с ним, пусть секса вообще не будь. Это то, о чём больше всего у нас ведь хочу. я так рот открыла и закрыла. Тогда я была совсем молодым тарологом, еще неопытным. То есть сейчас бы меня эта история не удивила, да? Поэтому и в пятёрке кубков перевёрнутой они рады жить, и в десятки скипетров они рады жить. Мы сообщаем информацию, да, но, э, рассказываем, как можно по-другому и как оттуда вылезти тем, кто хочет это делать. А кому и так нормально, значит, это нормально. не может весь мир жить на высокой октаве. Вы не во всех областях своей жизни там живёте. Где-то вам пофиг в изобилии, а где-то вы только стремитесь. Вот, такое дело. Кубки. А про пятёрку кубков перевёрнутую я сказала, да? что это отношения, когда люди друг к другу родные, родные души, да, но вот, можно сказать, женского аспекта там не очень. Его особо нету. Ну и, пожалуй, всё, что по у нас так вторым слоем читается. Мечи. только девятка мечей, пентаклем. А четвёрка, смотрите, да, четвёрка пентаклей отношения без энергии, когда живут чужие друг к другу люди. И смотрите, не перекрыта ли четвёрка, более значимыми пентаклями. Потому что, например, если она перекрыта девяткой пентаклей, да, а миром перекрыта, да? Ну, какими-то какой-то хорошей, эгрегориальной поддержкой, тогда она вторым слоем читаться не будет. Вот когда я вам рассказываю, как вторым слоем читаются арканы, особенно младшие. Вы понимаете, что они вот ту-тут тут особо на разрыв логики вы не напирайте. Они читаются по принципу комплементарности. То есть если у вас, а, четвёрка пентаклей, но в раскладе там есть ещё девятка пентаклей, например, И там звезда, то вы четвёрку пентаклей вторым слоем не читаете. Вы её читаете как первый аспект, соответственно, да, такой, ну, как в смысле, на первом уровне читаете её как такой этап, где они будут друг друга почти чужие. А если четвёрка пентаклей и весь расклад ни о чём, то соответственно, четвёрка пентаклей получает звучание вторым слоем. Понятно, как я говорю, или это непонятно? потому что таблички, в каких сочетаниях как надо читать, на кармическом таро будет. А, вот что у нас еще по пентаклям. Шестерка пентаклей. Они друг другу дары подарки судьбы. Ты для он для тебя подарок судьбы, она для тебя подарок судьбы. Это может быть при том, что они друг другу не, ну, не то, что не по судьбе, да? То есть, шестерка пентаклей не является маркером по судьбе. Ну, а вот подарком судьбы, да. То есть в судьбе у тебя этого человека могло и не быть изначально. Он мог туда быть и не быть изначально вписан. Но ты молилась, постилась, слушала радио Радонеж и заслужила хорошего мужика. Судьба пошукала, где тут хороший мужик, нашла и привела. И ты для него тоже подарок судьбы, да, хорошая женщина. А вот девятка пентаклей, смотрите. Девятка пентаклей, как я уже сказала, да, она может не всегда читается как истинный партнер. Мы её допрашиваем. Говорит она об истинном партнерстве или нет? Если она не истинный партнер, то это просто, да, вот такое поточное состояние, взаимодействие на потоке. А девятка пентаклей перевёрнутая очень интересно в втором слоем читается. Смотрите, какое дело. Девятка пентаклей перевернутая, она говорит о том, что потенциально это люди, которые могли бы составить истинное партнерство. Но, а, поскольку далеко не все из нас проявляются естественно собой, то мы имеем дело с очень странной темой. Не все из нас проявляются естественно собой, поэтому а, некоторые вот они как бы э Носят маски и не являют свою природу. Если бы он проявлял свою природу, вот открывался собой, звучал собой, то ваше истинное партнерство бы было. Но он собой не звучит. Можно вспомнить небезызвестную метафору, да, про мамонта, которая думала, что она апосум. Вот это у вас ходит такой мамонт в костюме опосумы, да? А вы тоже мамонт. И никак из этого опосума мамонта достать не можете. Но чуете, что он где-то там есть. Почему? Потому что в общении с вами он иногда иногда иногда. вдруг забывал про свои маски и проявлялся истинным собой. И тогда это истинное партнерство звучало, во весь свой голос. И вот из-за этих моментов ты никак не можешь отказаться от мысли, что ты его не переделаешь. Но не то, что переделаешь, переделаешь что слово, наверное, неподходящее. У тебя сохраняется иллюзия, что в какой-то момент он может эти маски отставить и, и остаться быть быть собой, по крайней мере, с тобой, навсегда. Но сколько я таких случаев видела, ни разу это не произошло. То есть девятка пентаклей перевернутая, но не не звучит собой твой потенциальный истинный партнер, Его право. Он усложняет себя, жизнь, страдает от этого. И вместе с тем это так. Поэтому если тут вся надежда только на то, что он может поменять свое поведение, то это надежда ложная. То есть если кроме вот этого вот э потенциально выясненного партнёрства в этих отношениях цепляться особо не за что, то и за это не надо тоже. Десятка пентаклей, вы знаете, это э, ну, энергетическая семья, истинное супружество. Вот такое дело. Ну, эту тему повторили, вопросы есть по ней? Смерть повешенной не читается в втором слое. Они показывают этапы. Будет у вас этап, да, когда придется выбивать друг. не могут быть отношения тотально подповешены. Или не могут быть отношения тотально под смертью, потому что смерть все равно этап. Вот. И нам надо повторить с вами придворные арканы, которые тоже в этом раскладе идут. Вдруг кто забыл. Давайте с рыцарей начнем. Значит, рыцарь очень часто в мужеско женских отношениях это дети. Но смотрите, какое дело. Если у вас а расклад пара сейчас проживает третий этап. Третью пару парных карт. Детей у них нет. А в первой, второй было по рыцарю, не спрашивайте, дети это или нет. То есть я не зря говорила, что мы руководствуемся здравым смыслом. Какая информация нам нужна? Они сейчас на третьем этапе, детей у них нет, значит, первый и второй это не дети. Это другие значения рыцарей. А, если соответственно, это рыцари лежат позже, то есть пара сейчас проживает, там, допустим, первую пару карт, а рыцари лежат позже, то это потенциальные дети. Мы сами тему детей еще не брали. Тема потенциальных детей, так скажем, да, возможность забеременеть, и родить. Она нам ещё предстоит, и скоро мы будем её проходить. Но, э, я вам вот что могу сказать, что, э, с детьми такие, они, знаете, непостоянные люди. То есть э, иногда клиенты думают, что у них написано на территории императорского пути, так, первый в 23 года, второй в 27 лет, да, и так далее. На самом деле нет. На самом деле, история с детьми она очень подвижна. То есть ребёнок может быть, ребёнка может не быть. Ребёнок сколько я раз я наблюдала, когда в раскладе видно уже, что душа спустилась, а до того, как женщина забеременеет, душа некоторое время вокруг неё кружит, да, и в общем-то сверяется, хочет она, не хочет. Я эти спустившиеся души видела, а беременности потом не наступало. Потому что душа по каким-то причинам придумала. То есть это всё очень хрупкая тема. Поэтому когда я вижу этих детей, я говорю о том, что они потенциально могут быть, что они, ну, по крайней мере, они в судьбе предполагаются. Но я не гарантирую никогда наличие этих детей. Что делать, если пара очень рассчитывает, ну, клиентка ваша, ладно, Пусть не пара а ваша клиентка сильно рассчитывает на то, что вот на, на то, чтобы будут дети, а в раскладе как назло ни одного рыцаря. Спросите на даат, каковы шансы на то, что у там Елены и Василия могут быть дети в этом союзе. Да, это произойдет само собой. Это возможно, но нужно приложить к этому усилия. И нет. Шансы на это низкие. И посмотрите. Это возможно, но нужно приложить к этому усилия, отнюдь это в смысле трахаться нужно. Понятно, что трахаться нужно, иначе откуда дети возьмутся. А вот, а то, что нужно, ну специально там, да, заморачиваться на эту тему. Там, когда заморачиваться там температуру измерять, да, какие-то подгадывать, подгадывать эту овуляцию, да, может быть, пройти какое-то лечение и так далее. Вот. И если говорят о том, что дети будут вряд ли, Ну тогда это тема уже других раскладов, что мешает ребёнку прийти. Да? Но сразу вам могу сказать, что безнадёжных случаев нет. И даже с печатью бесплодия всё равно можно ситуацию вырулить. я не смотрю такие темы, что с этим мужчиной ты ребёнка никогда не будет, у тебя тебе нужен другой мужчина. вот, такие такие вещи я, в принципе, не рассматриваю, потому что я понимаю, что пока этот мужчина и её И она хочет детей в этой паре, выбирает этого мужчину, я буду смотреть, какие есть возможности для того, чтобы зачать в этой паре. И не скажу: "Откажись от мужчины, которого ты любишь и который любит тебя, и соединись с кем-то, с которым у тебя ничего общего, просто ради ребёнка". То есть здесь гуманнее гуманнее обратиться к пермадон в данной ситуации. А вот это то, что касается рыцарей. Короли, дамы, смотрите, правила такие, как везде в раскладах. Первый король, он первая дама она. Если соответственно, их больше, вот здесь возможны варианты. Я могу сказать, что в раскладе на мужеско женские отношения появление других фигур это очень, очень, очень плохой знак. То есть, если в этом раскладе есть еще какая-то тетка, и это не ты, если в этом раскладе есть еще какой-то мужик, и это не он, но это говорит о том, что влияние на ваши отношения этого человека настолько сильно, Что это даже на уровне судьбы, это прописано в судьбе. Обычно увы, это любовник или любовница. Так, может быть, я на вопросы буду отвечать. Их, по-моему, мне задают, да? Вы молодцы, что вы все знаете. Когда я отвечу, порадуйтесь, что вы так и думали вот. просто просто сбиваюсь, да, на это. То я я вижу, что какая-то уже альтернативная переписка начинается, да, не о том, о чем я сейчас рассказываю. смотрите. Обычно это любовник или любовница. По крайней мере, я других вариантов не видела. Когда, когда соответственно, есть, да, другой партнёр то это причем любовница, с которой большая связь. А, а может быть, не любовница. Если любовница ты. У меня была история, когда, э, пришла клиентка гадать на мужика, с которым э, они расстаются, он опять к ней бежит, её возвращает, она опять с ним расстается, а она при этом его любит. И, в общем, такая э, она, она была очень измотанной этими отношениями. И я делаю расклад и смотрю, что Расклад, кстати, был не не особо. Вот, э, на таких вот не очень ресурсных арканах, но он не был совсем совсем плохим. И я понимала, что огромное количество людей так живёт. То есть ничего в раскладе, за что надо было бы держаться, я не видела. Но понимала, что огромное количество людей живёт именно на этих вот э низко низкоресурсных арканах, и для них это норма. Поэтому, в общем-то, отговаривать девушку смысла большого не было. Но я видела, что он в итоге всё равно уходит к другой бабе. То есть, э, у него была по раскладу проходила дама, и это была не моя клиентка. И уходил он ещё до кучи, да, к даме. И я выяснила, что это одна, что это одна и та же женщина. И я понимала, что её влияние в этих отношениях настолько огромно, Что здесь просто вопрос стоит, че он мужчина на самом деле, да? И я понимала, что шансов очень мало, что он с ней останется. Но стала говорить о том, что, ну, смотрите, да, вот из того, что с расклада могла снять, а что, что она может предпринять, чтобы отношения с гармонизировать и, может быть, да, снизить вероятность его ухода. Она сказала: "Не трудитесь". Это его жена. У них двое детей, причем второго она только что родила и сейчас в роддоме. я так выпала в осадок, потому что а, зачем гадать на мужика, у которого жена только что родила второго и в роддоме? Будешь будешь ты вместе с ним или нет? Ну, пока жена в роддоме, он бежал к ней, говорил, что он от жены уже совсем-совсем уходит и будет только с ней. Ну, понятно, потому что жена дома мечей А моя клиентка нет, она такая очень скипетровая, восточная женщина, очень милая, привыкшая уважать мужскую доминантность, и поэтому, конечно, она для него была отдушиной во многом, да? но увы, связь с женой, я тогда нарушила, я тогда нарушила э своё же правило, я обычно не смотрю отношения между чужими людьми. Ну, в смысле, когда участником отношений не является клиент, но я сделала расклад на высший смысл встречи его с женой. И оказалось, что он там ей были маркеры, что они друг другу по судьбе. То есть уверенно сказать, что они там люди судьбы друг другу, было сложно, потому что у меня нет соответствующих данных, да, для того, чтобы сделать такие выводы. Но и под императрицей эти отношения, и, в общем, ну это явно её, да, и судьба их явно стягивает. А моя, оказывается, там помехой. То есть вот такая тема, но скрылась она в раскладе, когда я делала ей, в чём выше смысл того, что жизненные пути пересеклись. И эта дама, она там везде два раза она была в раскладе. А моей там вообще не было. То есть это она там сбоку припеку, несмотря на то, что отношения у них были довольно-таки продолжительные. вот такая тема. Вы можете удивиться и сказать: "Как это там две дамы, две дамы были?" И обе не твоя клиентка, если ты говоришь, что первая дама это всегда она, не всегда. А обычно первая дама, она обычно первый король, он. Но бывает, что и по-другому. Это бывает тогда, когда ты смотришь на вот этого первого, э, допустим, приходит ко мне клиентка. Скипиترева, <coughs> Скипиترева. Я делаю расклад на ее отношения с мужем. Там дам пентаклей. А я понимаю, что она к гадалке шла, и не должна была особо выряжаться. Ну я в принципе не могу ее представить, как она может быть дамой пентаклей, у нее ничего от пентаклей. И спрашиваю, она не она, мне говорят, не она. Я так осторожненько говорю: вот "Тут карты говорят, на ваши отношения влияет какая-то женщина". Она говорит: "Так, конечно, я ее знаю, в любовнице. вот, то есть, у него связь с любовницей настолько крепкая, что жена в курсе и никого это не парит. То есть понимаете, что такое влияние, другого короля или другой дамы. То есть это очень сильное прям влияние на отношения. А могут ли быть родители, которые против отношений или за отношения? Смотрите, не всегда любовник и любовница это может быть какая-то другая авторитарная фигура. Ну, не авторитарная, но влиятельная. То есть, например, родители, которые настолько суют нос в отношения, что полностью их определяют. вот, да. А, или какие-то другие значимые люди. Но это может быть в теории. На практике я такого ни разу за 13 лет не встречал. <coughs> Отдельно а, стоит тема, когда король или дама в нулевой либо в последней позиции. Вот про последнюю позицию спрашивали, а если в высшем смысле король? Если в высшем смысле король, то это либо участник отношений, либо кто-то другой. То есть здесь надо доспросить. Да то есть Наташ, если ты гадаешь себе на отношения с мужем, каковы шансы на то, что король, который вышел в этом раскладе, такой-то, да, король это мой муж это кто-то другой? Если это твой муж, то это будет говорить о том, что на том этапе отношений, который, да, как последний здесь выглядит, муж, у него будет решающая роль. То есть отношения будут зависеть преимущественно от него, как он решит, да, вот прямо вот такая главенствующая роль его выводит вперёд. А если это кто-то другой, то значит, ты уйдешь к другому мужику. По крайней мере, это предполагается. Не так это страшно видеть, как видеть даму, которая не ты. То есть, а в итоге он идет к другой женщине. И если она в высшем, смотрите, вот эти дамы и короли, они вторым слоем не читаются. То есть, они действуют ровно на том этапе, на котором они вышли. Поэтому, если в высшем смысле там, да, другая дама у вас, это не вы. Это не значит, что всё это время он вам изменял. То есть он может в какой-то момент встретиться с ней, да, и с вами развестись весьма экологично. А вот, если в нуле король или дама. Это может быть и быть вы, можете быть не вы. Может быть, ваш партнёр, может он не быть, но тогда нужно понимать, что эти отношения э Это может быть кто-то другой, если отношения начались с любовного треугольника. Вот я делаю расклад клиентки, И в нулевой позиции король. Я говорю: "В тот момент, когда отношения начались, у вас кто-то был?" Она говорит: "Да, был, я была замужем". И мне все ясно. Она была замужем. И тогда я спрашиваю, каковы шансы на то, что этот король это вот ее бывший муж, либо это актуальный муж. Но если она мне говорит: "Нет, у меня никого не было", то значит, если это не мой клиент, то это значит его бывший любовник. То есть если он был гомосексуалистом, а потом встретил мою клиентку, да, и переключился на женщин. То есть если так не было, Тогда это никто другой, кроме как тот, на кого мы гадаем. И доспрашивать в таком случае не надо. То есть в данном случае доспрашивается клиент. Или если там дама. Я говорю, когда вы начинали, у него кто-то был? Да, он встречался с другой женщиной, но когда я появилась, очень быстро с ней закончил. Можно спросить: "Это моя клиентка или она, или, или вот да, кто-то другой?" И тогда становится понятно. А, вот такие дела. Если никого там не было, значит, это тот, на кого мы гадаем. Вот что имею вам сказать, по-моему, про, э, придворные арканы я вам рассказала все. Какие-то вопросы есть по поводу этих, по поводу этого расклада еще? или мы его вдоль поперёк весь прошли. Если дама мечей и сама клиентка в высшем смысле, это означает, что а, и в итоге, да, будет тот этап, когда она будет в этих отношениях определять всю политику, она будет главной, и от неё будет зависеть. Тем более, что она дама мечей, да, та, которая жёсткая, авторитарная. Вот. Всё. Люба, если вы ж смысл начинается с шестёрки кубков, и такой же такой средненький весь. Без истинного хорошего немного, имеет ли смысл отдельно спросить, насколько благоприятно и перспективно, по большому счёту, продолжать, может женские отношения. Пара на втором этапе находится. Да, можешь То есть, в принципе, расклад насколько благоприятный и перспективный по большому счёту продолжать, может, женские отношения. Это самостоятельный расклад, ты его можешь делать независимо, независимо от высшего смысла. А, вот от дам и мечей будет зависеть вместе они будут или нет. В том числе и это. То есть, по крайней мере, смотри, а карта высшего смысла Это не конец отношений, это конец некого этапа. И как окончание этап тем, что она тут становится главной, да? Если в этот момент стоит вопрос о том, продолжать отношения или нет, то от нее будет зависеть. Если так вопрос не стоит, а он может так и не стоять. То значит, это не об этом. Вот. вот Вспомнили, да, что всё-таки у нас карта высшего смысла это конец этапа. Большого этапа во много лет. И особенно интересно, если там открытый финал, да, например, Паш. Охреневно, знаю, что дальше будет, да? Или там влюблённые, а фиг как знает, что они выберут. Я иногда докладываю девятую карту. Но вас прошу не злоупотреблять девятой картой, да крестом на карту высшего смысла положи и посмотреть, что там в перспективе. Но, честно говоря, это будет усложнять. Потому что, допустим, мы положили там император. И этот император может либо весь расклад вывести второй, а, в то, что эти отношения по судьбе, либо он может к этому не относиться и говорить о том, что они наконец-то примут решение. Это решение будет судьбоносное, расстанутся. То есть вот такое дело. Пашнуле особое значение имеет? Нет. Он не читается вторым словом, Пашнуле будет говорить только о том, что они поначалу друг к другу присматривались. То есть они они чего возможность перемен, да, что их может стянуть вместе. Но пока еще были не очень уверены и только присматривались в зависимости от того, какой паш. Паш Кипетров видели возможность для начала отношений. Паш Кубков чувствовали, что кажется, у меня начинают пробуждаться какие-то чувства. Паш Пентаклей чувствовали, что кажется, пробуждается интерес, тяга друг к друг другу. Пашмечии обдумывали, надо не надо, выгадывали, проверяли варианты. Но в любом случае они видели, ощущали, чувствовали возможность. А Люба я прослушал четвёртый уровень двора в высшем смысле бывает, если, например, второй король или дамы, никого больше нет в левых отношениях. Нет. А высшие см... вот мы не ищем здесь а, высшие силы совсем потому что потому что не ищем вообще, как я уже говорила, второе бывает всё И я бы сказала, что высший смысл там, ну, высшие силы там можно искать, если эти отношения двух очень глубоких эзотериков. Двух магов, двух эзотериков, людей таких очень продвинутых, духовных. А то есть, если мы туда, если мы так туда не идём, то, э, нет нужды. Смотри, второй король или дама это может быть всё тот же человек. Этот момент уяснили, то есть его доспрашивать надо. Допустим, второй король, он не он, потому что, э, вот ты Макс гадаешь на отношения с женщиной. У тебя в раскладе могут три короля выйти, и все три ты. То есть вот этот такой момент. Но если они точно говорят не ты, скорее всего, ты о ком-то не знаешь или по крайней мере на том этапе, на котором эти отношения будут. Ну, как когда наступит тот этап. Просто это означает, что мужчина меняется, сам и выходит разным собой. А, смотри, Ань. Допустим, у нас Максим, король пентаклей. Ну, пусть будет, по характеру. А в Обратклади вышла три короля, а он не меняется. А в колоде король пентаклей один. Что колоде делать? Где ей добыть еще двух королей пентаклей? Поэтому она, в принципе, понимая, что а, человек может, ну, показывать свои разные грани, да, она она даст королей, там более, ну, кубочного короля даст, да, там. В зависимости от того, а, он более жесткий или более покладистый там, да, да, скипетрового или меченосного. Хотяский Петровы не всегда покладистый, ладно. и бывает тоже жестким. Ну, короче, поняли, что я имею в виду, да? так что вот такой прям упор делать, что он прям радикально изменился, просто на этом этапе, да, акцент на эти черты характера. На этом этапе акцент на эти черты характера. Максим же многогранный, он же не не монолитный в одном характере какой-то. Да, разные на разных этапах или есть кто то Смотри, не обязательно это любовник. Это может быть, не знаю, там ее психотерапевт, который ей объясняет, как с тобой надо общаться, она им всецело доверяет. Он говорит: "Вот он тебе так сделал, ты ему вот так скажи. А это так не говори". И полностью ей рулит. То есть такое тоже может быть. Это может быть и с твоей стороны какой-нибудь там, да, такой друг-наставник. Вот. Всё. А надо делайте, раскладывайте всем, кого вам не жалко. Вопросы задавайте. Я думаю, мы в чём больше смысл того, что жизненные пути пересеклись, разобрали вдоль и поперёк. Всем счастливо до следующего вторника.